Йен Стюарт, Джек Коин и Терри Пратчет Наука плоского мира, часть 2. Глобус глава 1. Послание в бутылке в невесомой и всепоглощающей тишине леса. Магия бесшумной поступью охотилась на магию. Волшебники, если выразиться лаконично, это как огромное эго, взбирающиеся на вершину горы. Именно поэтому они не умеют маскироваться, иначе напоминали бы других людей. А этого они совсем не желают. Волшебники это не другие люди. Вот почему в густом лесу, где было полно рассеянных теней, молодых деревьев и пения птиц, волшебники, которые по идее должны были сливаться с местностью, на самом деле ярко выделялись. Они могли понять принципы маскировки, по крайней мере стали бы кивать головами, если бы им об этом рассказали. Но все равно бы все сделали по-своему. Если бы мы для примера взяли вот это дерево, то сказали бы, что оно было невысоким, с большими искривленными корнями, лабиринтом любопытных червоточин и блестящими зелеными листьями. С его веток свисал мох, и один ворсистый серо-зеленый виток был очень похож на бороду. Но что казалось еще страннее, выступ, находившийся над ним, здорово напоминал нос. А два пятнышка на коре вполне могли бы оказаться глазами, Но тем не менее оно определенно было деревом. Более того, оно походило на дерево сильнее многих других деревьев. И вообще, оно было самым деревоподобным деревом в этом лесу. Оно прямо-таки вселяло ощущение користости и излучало лиственность. Голуби и белки выстраивались в очередь, чтобы обжить его ветви. На нем даже сидела сова. Остальные казались просто палками, обросшими листьями на фоне неоспоримой зеленистости этого дерева, которое вдруг подняло ветки и выстрелило в другое дерево. Вращающийся оранжевый шар рассек воздух и, шлеп, попал прямо в небольшой дубок. После этого нечто странное произошло и с дубком. Обрывки веток, теней и коры, которые до этого натурально складывались в образ скрюченного старого дерева, Теперь же столь натурально превратились в истекающие оранжевой краской лицо арканцлера Наверна Чудакулли, магистра незримого университета, благодаря его чрезвычайной волшебности. «Попал!» – выкрикнул декан, спугнув сову со своей шляпы. Ей на редкость повезло. Мгновением спустя шляпа была сбита шариком с голубой краской. «Ага! Получайте, декан!» Завопило древнее буковое дерево из-за его спины и, не проделав особо заметных изменений, превратилось в фигуру профессора современного руносложения. Декан развернулся и шар оранжевой краски ударил профессора прямо в грудь. Отведай правильных цветов! прокричал возбужденный волшебник. Декан бросил взгляд через поляну, где стояла дикая яблоня, оказавшаяся теперь заведующим кафедрой беспредметных изысканий. «Ты чего? Я на твоей стороне, дурак ты этокий! Сказал тот. «Быть этого не может! В тебя же так удобно целиться!» Сноска. В этом коротком утверждении отражена вся сущность волшебства. Конец сноски. Декан поднял свой посох. В тот же миг полдюжины оранжевых и голубых шаров взорвались прямо над ним когда остальные волшебники, скрывавшиеся до этого, дали себе волю. арк Чудокули вытер краску с лица. «Ладно, друзья!» – вздохнул он. «На сегодня достаточно! Не пора ли нам выпить чайку, как думаете?» Он уже смирился с тем, что донести до волшебников смысл понятия «командный дух» неимоверно трудно. Они могли понять, скажем, если бы волшебники сражались против какой-нибудь другой команды. Но не улавливали суть, когда волшебники сталкивались с волшебниками. Хотя если один волшебник противостоял другим волшебникам, то да, с этим у них тоже проблем не возникало. Они начали двумя командами, но вскоре настолько увлеклись и вошли во вкус, что принялись стрелять во всех без разбора. Каждый волшебник глубоко в душе понимал, что всякий другой волшебник – его противник. Если бы в их палочках не были установлены ограничения на наложение любых заклинаний, кроме шариков с красками, а Чудакули был крайне щепетилен на этот счет, весь лес к этому времени, несомненно, уже пылал бы в огне. Зато они хотя бы дышали свежим воздухом, что было для них весьма полезно. Чудакули всегда считал, что в университете чересчур душно, А здесь светило солнце, пели птички и дул приятный теплый ветерок. И холодный ветерок. Температура заметно опустилась. Чудакули взглянул на свой посох. На нем уже застыли ледяные кристаллики. «Что-то резко похолодало, не правда ли?» Сказал он и увидел, как у него изо рта вырвался пар и смешался с холодным воздухом. А затем... Мир переменился. Ринсвинд, широко известный и весьма знаменитый профессор жестокой и необычной географии, работал с каталогом своей коллекции камней. Теперь это стало его основным занятием, и в любую свободную минуту он начинал перебирать камни. Его предшественники на этом посту Потратили многие годы на сбор миниатюрных образцов жестокой и необычной географии, но каталогизировать их не успевали, поэтому Ринсвинт видел в этом свою обязанность. Вдобавок такое занятие было немыслимо скучным, а он полагал, что миру как раз не хватало скуки. Ринсвинт считался наименее важным членом старшего преподавательского состава. Арканцлер однажды даже дал понять, что по университетской иерархии он стоял несколько ниже, чем существа, которые выстругивали всякие штуки из дерева. Он не получал жалования и не имел никаких шансов на получение штатной должности. С другой стороны, ему предоставлялось право на бесплатную стирку одежды, питание и ведерка угля в день. Кроме того, Ринсвинт располагал собственным кабинетом. Впрочем, туда никто никогда не заходил и ему было строжайше запрещено пытаться кого-либо чему-либо учить. По этой причине в конце каждого семестра он чувствовал себя вполне счастливым. Еще одним поводом для счастья было то, что ему на самом деле доставалось аж по 7 ведер угля в день, а одежду ему вестировали так основательно, что даже носки оставались накрахмаленными. И все потому, что Бланк, разносчик угля, который был слишком угрюмым, чтобы читать таблички, оставлял столько же ведер, сколько должностей было указано на дверях кабинета. Но об этом больше никто не знал. То есть декан, например, получал всего одно ведерко, как и казначей. Ринсвин получал семь, потому что арканцлер счел нужным присвоить ему все звания, должности и посты, которые университет, из-за условий старинных завещаний и соглашений, и как минимум в одном случае проклятия, обязан был держать занятыми. Как правило, никто понятия не имел, что это были за звания, и никому не хотелось иметь с ними дел, особенно если они каким-либо образом были связаны со студентами. Поэтому всех их и отдали Ринцвинду. Итак, каждое утро Бланк неизменно приносил семь ведер угля к общей двери профессора жестокой и необычной географии, заведующего кафедрой экспериментальной серендипности, доцента динамики Слуда, преподавателя по выпиливанию лобзиком. Сноска. Это, очевидно, было результатом проклятия, наложенного умирающим арканцлером около 1200 лет тому назад. Оно звучало примерно как «Да чтоб ты всю жизнь преподавал выпиливание лобзиком!» Конец сноски заведующего кафедрой общественного недопонимания магии, профессора виртуальной антропологии и лектора по приблизительной точности. Ринсвинт обычно открывал дверь в одних кальсонах и радостно принимал уголь, даже если день выдался знойным. В незримом университете каждый получал обеспечение за счет общего бюджета, и если кто-то не использовал в полном объеме все, что ему предоставлялось, то в следующий раз этому кому-то выдавали меньше, чем в предыдущий. Если это означало, что придется жариться все лето, чтобы провести в тепле зиму, то это было небольшой ценой, которую приходилось платить ради соблюдения всех казначейских процедур. В этот день Ринсен занес ведерца вовнутрь и высыпал уголь в кучу в углу кабинета. Позади него что-то дзынькнуло. Это был негромкий, едва различимый, И в то же время удивительно назойливый звук. И вместе с ним на полке над столом появилась бутылка пива. Хотя прежде никаких бутылок там отродясь не бывало. Ринсвин взял ее и рассмотрел. В ней еще совсем недавно плескалась пинта ухмельного. Бутылка была самая обыкновенная. Только голубая. Этикетка та же имела непривычный цвет и содержало множество орфографических ошибок. Но в остальном все было в порядке. Даже надпись крошечными буковками «Может содержать орехи». Сноска Лорд ветеринарий патриций и верховный правитель города, очень серьезно относился к предупреждениям на этикетках продуктов. К сожалению, он обратился за советом к волшебникам незримого университета, задав им следующий вопрос. «Можете ли вы...» принимая во внимание все многомерное фазовое пространство, метастатическую аномалию и законы вероятности, с совершенной точностью гарантировать, что ничто на свете не может содержать орехов. После нескольких дней размышлений волшебники вынуждены были дать отрицательный ответ. Впоследствии лорд Витинари отказался принимать формулировку «скорее всего не содержит орехов», сочтя ее малополезной. Конец сноски. Теперь в ней лежала записка. Он осторожно извлек ее, развернул и прочитал. Затем взглянул на предмет, который стоял позади бутылки. Это был стеклянный шар около фута диаметром. Внутри него плавал шарик поменьше, пушисто-бело-голубого цвета. Шарик поменьше содержал целый мир, а пространство внутри него было бесконечно огромным. Мир и Вселенная, частью которого он являлся, была создана волшебниками незримого университета случайным в той или иной степени образом. А то, что Шар в итоге оказался на полке в крохотном кабинете Ринсвинда, прямо свидетельствовало о том, какой невеликий интерес он у них вызывал после того, как первоначальное воодушевление сошло на нет. Ринсвинд время от времени наблюдал за миром через амнископ. Большую часть времени в нем шли ледниковые периоды. И следить за ним было не так увлекательно, как за муравьиной фермой. Иногда он встряхивал его, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Но вроде бы это никогда не производило должного эффекта. Он снова взглянул на записку. Та оказалась довольно загадочной. А в университете был человек, который умел разбираться в подобных вещах. Думминг Тупс, как и Ринсвинт, занимал сразу несколько должностей. И хотя он не разрывался на семи, зато усердно трудился на трёх. Долгое время Думминг работал доцентом невидимых писаний. Затем ему достался пост главы кафедры нецелесообразной прикладной магии и, наконец, он освоился в кабинете прелектора. В университете так называли человека, которому поручали самую занудную работу. Это означало, что в отсутствии старшего преподавательского состава он оставался за главного. И как раз сейчас, во время весенних каникул, никого из них не было. Как не было и студентов. В силу этих обстоятельств университет работал на пике своей эффективности. Думенко разгладил пропахшую пивом бумагу и прочитал. «Скажите Тупсу поскорее явиться сюда!» «Возьмите библиотекаря, были в лесу, я в круглом мире, еда вкусная, пиво кошмарное, от волшебников толку нет, эльфы тоже здесь были, делаются грязные делишки, чудакули». Он посмотрел на жужжащую, щелкающую и загруженную громаду Гекса, университетскую мыслительную машину, Затем с предельной аккуратностью положил послание в лоток, бывшей частью этой беспорядочной массы. Механический глаз футового диаметра медленно спустился с потолка. Думинг не знал, как Гекс работал. Ему было известно лишь то, что внутри него находилось огромное количество маленьких тоненьких проводков. Думинг помнил, как однажды ночью Гекс составил чертежи, и он отнес их гномам-ювелирам. Он уже давным-давно перестал понимать, чем занимался Гекс. Машина менялась чуть ли не каждый день. Пишущее устройство загромыхало и выдало сообщение. «Эльфы попали в круглый мир. Этого и следовало ожидать». «Следовало ожидать?» – изумился Думинг. «Их мир...» Это вселенная – паразит! Ему нужен хозяин!» Думинг повернулся к Ринсвинду и спросил. «Ты что-нибудь понял?» «Нет!» – ответил Ринсвинд. «Но мне приходилось сталкиваться с эльфами!» «И?» «Я убежал от них! К ним лучше вообще не приближаться! Я с ними никаких дел не веду, если только они не выпиливают что-нибудь лобзиком!» А вообще на круглом мире сейчас ничего нет. Но мне казалось, ты писал в своем отчете, что там появляются разнообразные формы жизни. Ты что это читал? Я читаю все бумаги, которые находятся в обращении по университету. Да неужели? Ты сказал, что время от времени там появляется какой-то вид разумной жизни. Существует несколько миллионов лет, а затем вымирает от того, что замерзает воздух или взрываются континенты, или в море падает гигантский камень. Это так. Но сейчас шарик снова превратился в снежок. Тогда чем сейчас занимается наш преподавательский состав? Очевидно, пьет пиво. Так весь мир же замерз. По-видимому, они пьют светлое. Но они должны бегать по лесу, работать в командах, Решать всякие проблемы и стрелять друг в друга заклинаниями с красками. Э -э зачем? Ты разве не читал памятку, которую разослал арканцлер. Ринсен содрогнулся. О, я никогда их не читаю! Он повел всех в лес, чтобы развить командный дух. Это одна из больших идей арканцлера. Он говорит, что если преподавательский состав узнает друг друга получше, то они станут более счастливой и эффективной командой. «Но они и так хорошо знают друг друга. Они знакомы много веков, и именно поэтому так друг друга ненавидят. Они не захотят становиться счастливой и эффективной командой». «Особенно на ледяном шаре», — заметил Думинг. «Они должны находиться в лесу в 50 милях отсюда, а не на стеклянном шаре в твоем кабинете». В круглый мир нельзя попасть без значительного количества магии, а Арканцлер запретил мне запускать чудо-реактор на полную мощность. Ринсвин снова взглянул на послание из бутылки. А откуда взялась бутылка?» – спросил он. Гекс напечатал в ответ. «Это я сделал. Я продолжаю наблюдать за круглым миром. Я также веду разработку нескольких интересных алгоритмов для меня не представляет труда произвести артефакт в реальном мире почему ты не сказал нам что арканцлеру нужна помощь ахнул думинг они получили массу удовольствия пока пытались отправить бутылку «А можешь вернуть их обратно?» «Да». «В таком случае...» «Погоди!» Сказал Ринсвинт, вспомнив о голубой бутылке и орфографических ошибках. «Ты можешь вернуть их обратно живыми!» Гекс, как им показалось, обиделся. «Разумеется! С вероятностью 94,37%!» «Это не такой уж высокий шанс», — заметил Думинг. «Но, наверное...» «Нет, погоди!» — сказал Ринсвен, все еще думая о бутылке. «Люди же не бутылки! Ты сможешь вернуть их живыми, с полностью функционирующими органами, мозгом и неперепутанными конечностями!» Гекс выдержал подозрительную паузу, прежде чем ответить. «Мелкие изменения будут неизбежны». «Насколько мелкие?» «Я не могу гарантировать возврат более чем одного экземпляра каждого органа». Наступило продолжительное ледяное молчание. «Вас это не устраивает?» «Может быть, есть другой способ?» «Спросил Ринсвенд». «Почему ты так считаешь?» «В записке они просили привести библиотекаря!» Душной ночью магия передвигалась бесшумной поступью. Одна сторона горизонта окрасилась красным от заходящего солнца. Мир вращался вокруг центральной звезды. Эльфы этого не знали. А если бы и знали... Едва ли это их волновало бы. Их никогда не волновали подобные вещи. Во многих странных уголках вселенной существовала жизнь. Но эльфам и это не было интересно. В этом мире возникло много форм жизни. Но ни одну из них до настоящего времени эльфы не считали достаточно сильной. Но в этот раз появилось нечто весьма многообещающее. У них тоже была сталь. Эльфы ненавидели сталь. Но в этот раз игра стоила свеч. В этот раз. Один из них подал знак. Добыча уже была совсем рядом. Наконец ее заметили. Так учковалась у деревьев вокруг поляны, напоминая темные шары на фоне заката. Эльфы собрались вместе. А затем они начали петь. Причем так странно, что звуки попадали напрямую в мозг, минуя уши. Глава третья. Путешествие в Б-пространство тремя часами позже в прохладе зримого университета. Корпус высокоэнергетической магии претерпел совсем немного изменений. Появился лишь экран, который был установлен для отображения сигнала с иконографического проектора Думинга. «Не понимаю, зачем он тебе понадобился?» – сказал Ринсвинт. «Нас ведь только двое!» «Ук!» – согласился библиотекарь. Он был раздражен тем, что ему не дали подремать у себя в библиотеке. Его разбудили очень мягко, потому что никто не может разбудить 30-фунтового орангутана грубо. Во всяком случае, дважды. Но он все равно был раздражен. «Арканцлер говорит, что в подобных делах нам следует быть более организованными», ответил Думинг. «Он говорит, ни к чему просто кричать «Эй, у меня возникла отличная идея», «Подобные дела должны быть должным образом представлены. Готов?» Маленький демон, управляющий проектором, показал большой палец. «Прекрасно!» – сказал Думинг. «Первый слайд – это круглый мир в своем нынешнем... Э верх ногами!» – заметил Ринсвинт. Думинг посмотрел на изображение. «Это шар!» – проворчал он. «Он плывет по пространству. Как он может быть вверх ногами?» Вон тот извилистый континент должен быть сверху. Ну хорошо! вспыхнул Думинг. Демон, переверни! Теперь правильно, ты доволен? Ну, вниз ногами! Только то, что должно быть справа, теперь сле, начал Ринсвинт. Думинг со щелчком ударил указкой по экрану. Это круглый мир! взревел он. В своем нынешнем виде мир покрытый льдом! Но время в круглом мире зависит от времени реального мира. Мы имеем доступ к любому времени круглого мира. Как к любой странице в книге. Хоть они и идут друг за другом. Я выяснил, что наш преподавательский состав находится в круглом мире, но не в настоящем времени. Они перенеслись на несколько сотен миллионов лет назад в прошлое. Я не знаю, как они туда попали. Физически это должно было быть невозможным. Гекс обнаружил их. Мы вынуждены признать, что вернуться обратно тем же путем, что попали туда, они не могут. И тем не менее, следующий слайд, пожалуйста. То же самое, сказал Ринсвинт. А Теперь он на боку. У шара нет никаких боков, ответил Думинг. Со стороны проектора послышался звон разбивающегося стекла, а затем тихие-тихие проклятия. «Я подумал, ты хочешь, чтобы у тебя все было правильно», – пробормотал Ринсвинт. «И вообще, дело же касается Б-пространства. Я знаю, что это такое. И ты тоже знаешь». «Да, но я об этом еще не рассказал. У меня еще целая дюжина слайдов», – выдохнул Думинг. «И блок-схема». «Но дело же не в нем, да?» – устало сказал Ринсвинт. «В смысле, они сказали, что нашли других волшебников, а значит и библиотеки. Стало быть, ты можешь попасть туда через Б-пространство?» «Я хотел сказать, мы можем попасть туда через Б-пространство», – уточнил Думинг. «Да, знаю», – сказал Ринсвинт. «Поэтому и решил сказать ты, пока была такая возможность». «Откуда в круглом мире могли взяться волшебники?» Ведь нам известно, что магия там не работает. А мне почем знать? Чудокуля сказал, что от них нет никакого толку. Но почему они не могут вернуться сами? Они же смогли отправить бутылку. Значит, они использовали магию, верно? Почему бы тебе не спросить об этом у них самих? Предложил Ринсвент. Ты имеешь в виду найти их по биочудесным отличительным признакам? «Ну, вообще, я думал подождать, пока не случится что-то ужасное, и тебе не придется пойти осмотреть поломку. Но и твой вариант сгодится». «Амнископ показывает, что они приблизительно э, в 40 миллиардов 2 миллиона 730 тысяч 907 веке», проговорил Думинг, разглядывая шар. «Не могу получить изображение». «Но если мы сможем обнаружить путь к ближайшей библиотеке...» «Ок!» — сказал библиотекарь. Затем он поукал еще несколько раз. Он укал довольно долго, изредка переходя на ИИК. Один раз он даже стукнул кулаком по столу, но повторно делать этого не стал. Столу хватило и одного раза. «Он говорит, что только старшие библиотекари могут использовать Б-пространство!» — сказал Ринсвинд когда библиотекарь наконец сложил руки на груди. Он постарался это подчеркнуть. Он говорит, это нельзя расценивать как веселую магическую прогулку. Но у нас приказ арканцлера, сказал Думинг. А другого способа туда попасть нет. Библиотекарь, казалось, был в нерешительности. И Иринсвин знал почему. Быть орангутаном в незримом университете было нелегко. И библиотекарю удавалось выносить все это лишь потому, что он считал Наверно чудакуле альфа-самцом. Пусть Арканцлер и нечасто взбирался на крышу, чтобы грустно повыть над городом на рассвете. Это означало, что в отличие от других волшебников, ему было очень тяжело проигнорировать приказ Арканцлера. Это был прямой вызов, равносильный демонстрации клыков и ударами в грудь. У Ринцвинда мелькнула мысль. «Если мы перенесем шар в библиотеку», – сказал он Орангутану, – «это будет означать, что даже если ты будешь путешествовать по Б-пространству, ты все равно выведешь мистера Тупса за пределы библиотеки». «То есть шар будет находиться здесь, и даже если ты окажешься на нем, твое путешествие вовсе не будет таким далеким, может всего в пару футов, ведь шар бесконечно велик только внутри себя». «Что ж, Ринсвинт, я впечатлен!» Произнес Думинг, в то время как Орангутан пребывал в недоумении. «Я всегда считал тебя достаточно недалеким, но сейчас ты продемонстрировал выдающееся вербальное мышление. Если мы поставим шар на стол в библиотеке, то выходит, что все путешествия будут происходить в пределах библиотеки, верно?» «Именно так!» Ответил Ринсвинт, готовый пропустить мимо ушей, достаточно недалекого, и довольны неожиданной похвалой. «К тому же в библиотеке чрезвычайно безопасно». «Большие толстые стены, очень безопасное место», — согласился Ринсвинт. «Значит, если так посмотреть, нам ничего не угрожает?» «Вот опять ты сказал нам», — отпрянул Ринсвинт. «Мы найдем их и вернем обратно. Что в этом сложного?» «Это невероятно сложно! Там же эльфы! Ты же знаешь, кто это такие! Они опасны! На миг расслабишься, и они овладеют твоим разумом!» Один раз они преследовали меня по лесу. Они очень меня напугали. Помню, я потом писал о них в своем дневнике. «Ты писал в своем дневнике, что они тебя напугали?» «Да, а что в этом такого? А ты бы не писал!» «У меня не такой уж объемный дневник, но это все какой-то вздор. В круглом мире нет ничего, что могло бы понадобиться эльфам. Они любят рабов, а мы там не видели ни одного вида существ, которые бы эволюционировали до такого уровня, чтобы их можно было сделать рабами». «Может, ты что-то пропустил?» «Давай я буду говорить «ты», а ты говори «мы», — сказал Ринсвинт. Они оба уставились на шар. «Он как растение в горшке», заметил Думинг. «Если на нем появляется тля, значит, ты должен раздавить ее». «Я так никогда не поступаю. Тля может и маленькая, но ее много». «Это метафора, Ринсвинт! устало произнес Думинг. «Я имею в виду, что если она решит объединить свои силы...» Ринсвинт. Ты здесь единственный, кому хоть что-нибудь известно о круглом мире. Ты отправишься с нами или... или... Я расскажу Арканцлеру о семи ведерках. А ты откуда знаешь о семи ведерках? А еще я расскажу, как всю твою работу на семи должностях можно легко выполнить, отдав Гексу набор инструкций. Это займет у меня примерно... 30 секунд. Так, посмотрим. Ринсвинт, Предварительное ожидание. Ожидание вернуться или, может быть, выполнить, Ринсвинт. Ты этого не сделаешь, воскликнул Ринсвинт. Или сделаешь? Непременно сделаю. Так что, ты с нами? Ах да, и не забудь сундук. Знание равно сила, равно энергия, равно материя, равно множество. На этом простом равенстве основано все б пространство Именно оно связывает все книги между собой. Те, что появились раньше, цитируются и оказывают влияние на последующие. Но в б пространстве нет времени. Да и пространство, строго говоря, тоже. Тем не менее, оно бесконечно велико и объединяет библиотеки всех где и когда. Оно не может находиться дальше противоположного края книжной полки – но лишь самые старшие и уважаемые библиотекари способны найти вход в него. Изнутри Б-пространство оказалось ринсвинду библиотекой, спланированной кем-то, кто не был стеснен ни во времени или бюджете, ни прочностью материалов или законами физики. Хотя и здесь действуют некоторые законы, заключенные в самой природе Вселенной. Один из них, например, гласит «На полке никогда не бывает достаточно места». Сноска. Другие законы, обнаруженные волшебниками в результате исследований, гласили «Объекты в зеркале заднего вида ближе, чем кажутся. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. И, конечно, может содержать орехи». Конец сноски. Ринсвинт оглянулся. Они просто прошли сквозь твердую стену, заставленную книгами и оказались в Б-пространстве. Он знал, что это твердая стена, ведь раньше с этих полок ему приходилось брать книги. Похоже, нужно было действительно быть старшим библиотекарем, чтобы знать, при каких обстоятельствах можно через нее пройти. Он все еще видел библиотеку через проем, но она исчезала прямо у него на глазах. Оставались лишь книги, целые горы книг, холмы и долины из книг, гибельные пропасти книг. Даже то, что было здесь небом и имело голубовато-серый оттенок, отдаленно напоминало книги. Вот уж воистину, на полке никогда не бывает достаточно места. Думинг нес приличных размеров магическое оборудование. Ринсвинд, будучи более опытным путешественником, взял минимально возможное количество вещей. Все остальное нес сундук, похожий на кингстонный ящик, с множеством розоватых, человекоподобных и крайне расторопных ножек. «По правилам круглого мира магия не имеет силы действия», сказал Думинг, когда они проследовали за библиотекарем. «Сундук там не перестанет существовать». «Но попробовать стоит», ответил Ринсвинд, который считал, что обладание полуразумной и изредка смертоносной коробкой на ножках сокращает его шансы завести настоящих друзей, но обычно он не обращает внимания на правила и они обходят его стороной. К тому же он там уже бывал очень долгое время и никакого вреда это не причинило, во всяком случае самому сундуку. Книжные стены менялись, пока волшебники к ним приближались. Собственно, с каждым их шагом радикально преображалась природа книга Шафта который, чем бы ни считал его думинг, был лишь метафорическим образом, созданным в их головах, чтобы они могли принять непостижимую реальность. У большинства людей разворот горизонта вызывал как минимум сильную головную боль, но в незримом университете имелись комнаты, в которых сила притяжения меняла направление на протяжении всего дня. Коридор длиной в бесконечность и несколько окон, существовавших лишь с одной стороны своих стен. Жизнь в университете заметно сказывалась на способности удивляться. Время от времени библиотекарь останавливался и принюхивался к ближайшим к нему книгам. Наконец, он тихонько сказал «Уук» и указал на одну из книжных стопок. Там, на корешке старого обтянутого кожей Тома, были мелом нанесены какие-то пометки. «Знак библиотекаря!» – сказал Ринсвинд. «Он здесь уже бывал!» «Мы уже близко к книжному пространству круглого мира!» «Как он мог?» Начал было Думинг, но догадался сам. «А, я понял!» э, круглый мир существует в Б-пространстве даже до того, как мы его создали!» «В смысле, я, конечно, знаю, что это не так, но все-таки...» Ринсвин взял книгу из ближайшей кучки. У нее была яркая бумажная обложка, что говорило о том, что в мире, где ее сделали, совсем не было коров. Заголовок гласил «Спокойной ночи, мой соколик». Слова внутри имели еще меньше смысла. «Возможно, нам даже не стоит беспокоиться об этом деле», произнес он. Библиотекарь сказал «Уук», что Ринсвинт воспринял как «У меня из-за этого будут неприятности с тайными главами библиотеки». Затем Он будто вгляделся в книга Шафт", двинулся к нему, опираясь на костяшки пальцев и исчез. Думинг посмотрел на Ринсвинда. «Ты заметил, как он это сделал?» Спросил он, но тут же в воздухе вырисовалась рыжеволосая рука и затянула его за собой. В следующее мгновение она проделала то же самое с Ринсвиндом. Это место мало походило на библиотеку, но Ринцин знал, что это не имеет значения. Даже две книги можно было назвать библиотекой, и многие люди посчитали бы такую библиотеку огромной. Да и одна книга могла считаться библиотекой, если она была достаточно велика, чтобы из-за нее заребило бы пространство. Книга с названием вроде «Сто блюд с брокколи» едва ли была на это способна. А вот зависимость между капиталом и трудом вполне, особенно учитывая, что она была с приложением по изготовлению взрывчатки. Глубоко магические и бесконечно древние тома в библиотеке незримого университета натягивали ткань Б-пространства, как слоненок, взгромоздившийся на изношенный батут. И оно становилось таким тонким, что библиотека превратилась в мощный и удобный портал. С другой стороны, Иногда подобная могла сотворить даже одна книга, а то и вовсе одна строка, или одно слово «попадись оно в нужное время в нужном месте». Помещение было большим, но мебели в нем оказалось мало. На столе были разбросаны бумаги, перьевые ручки валялись возле чернильниц, окна выходили на просторные сады, шел дождь, домашний уют в комнате придавал человеческий череп. Ринсвин наклонился и постучал по нему. «Эй!» Сказал он и посмотрел на остальных. «Ну, тот, что стоит в кабинете декана, умеет ведь петь шутливые песенки!» Оправдываясь, произнес он. Ринсвинт рассмотрел бумаги на столе. Они были исписаны символами, которые хоть и походили на магические, но оказались ему незнакомыми. На противоположной стороне комнаты библиотекарь пролистывал одну из книг. Как ни странно, те стояли не на полках. Одни лежали просто аккуратными стопками, другие были заперты в сундуках. Или, по крайней мере, в сундуках, которые были запертыми, пока библиотекарь не попытался поднять их крышки. Время от времени он поджимал губы и презрительно фыркал. -ок – бормотал он. «Алхимия!» – изумился Ринсвинд. «Вот так-так! Какая бесполезная вещица!» Он поднял нечто напоминающее небольшую кожаную коробку для шляпы и поднял крышку. «А вот это уже что-то!» – сказал он и вытащил оттуда шарик из дымчатого кварца. «Наш парень определенно волшебник!» «Это очень плохо!» – сказал Думинг, разглядывая прибор в своей руке. «Да, действительно, очень-очень плохо!» э, «Что плохо?» Быстро обернувшись, спросил Ринсвинт. Я вижу, здесь очень высокий коэффициент очарования. Что? Здесь были эльфы! Были? Да, это место сплошь эльфийское, ответил Думинг. Арканцлер оказался прав. Все трое исследователей замерли. Библиотекарь раздувал ноздри. Ринсвинт осторожно принюхивался. Вроде бы все нормально. Наконец заключил он. Как раз в этот момент в комнату и вошел человек в черном. Он проделал это быстро, открыв дверь ровно настолько, насколько ему было необходимо, и резко проскользнул боком. Человек застыл в удивлении, затем его рука метнулась к поясу, и он вынул тонкий и аккуратный меч. Незнакомец увидел библиотекаря и остановился. А потом все мгновенно закончилось так как библиотекарь очень быстро выпустил руку, а его кулак был сопоставим с кувалдой. Когда темная фигура сползла вниз по стене, хрустальная сфера в руке Ринсвинда произнесла «Пожалуй, теперь у меня есть достаточно информации. Рекомендую вам покинуть это место при первой удобной возможности, причем до пробуждения этого человека». «Гекс?» – удивился Думинг. «Да, с вашего позволения я повторю свой совет. Недостаток вашего отсутствия в этом месте непременно приведет к проникновению металла в тело». «Но ты говоришь через хрустальный шар. Магия же здесь не работает». «Не спорь с голосом, который говорит делать отсюда ноги», – сказал Ринсвинт. Это разумный совет! Хватит вопросов! Давайте убираться! Он посмотрел на библиотекаря, который с озадаченным выражением лица обнюхивал книжные полки. Ринсвинт всегда чувствовал, когда во Вселенной что-то идет не так. Он не шел к своим выводам, а несся им навстречу во всю прыть. Ты провел нас через односторонний проход, да? спросил он. Ок! Ладно! «Тогда сколько времени нужно, чтобы найти обратную дорогу?» Библиотекарь пожал плечами и снова занялся обнюхиванием полок. «Уходите сейчас же!» Настаивал хрустальный гекс. Вернетесь позже! Владелец этого дома вам еще пригодится! Только вы должны уйти до того, как сэр Фрэнсис Уолсингем. Проснется, иначе он вас убьет. Возьмите из его руки кошелек. Вам понадобятся деньги, хотя бы для того, чтобы побрили библиотекаря. Ок! Глава пятая. Точь в точках как Анкмарпорк. «Как это у тебя получается так разговаривать?» – выпалил Думинг, когда они бежали вдоль широкой реки. «Поскольку физика круглого мира подчиняется физике реального мира». «Я могу использовать любой предмет как устройство для связи», произнёс голос Гекса, слегка приглушённо доносясь из кармана Ринсвинда. «Владелец этого устройства полагает, что с его помощью можно общаться. Кроме того, я способен извлечь много информации из области Б-пространства» относящийся к этому миру. И Аркканцлер оказался прав. Эльфы оказали на него значительное влияние. Ты можешь получать информацию из книг Круглого мира? Спросил Доминг. Да, фазовое пространство книг. Соответствующее этому миру содержит 10 в степени 1100 в степени N томов. Этих книг было бы достаточно, чтобы заполнить всю Вселенную. Э, погоди, а что такое N? Количество всех возможных вселенных. Тогда этих книг было бы достаточно, чтобы заполнить все эти вселенные... Ну или, по крайней мере, набить настолько, чтобы никто не заметил разницы. Верно. Поэтому на полках никогда не бывает достаточно места. Тем не менее, благодаря подчинению временной матрице этого мира, я могу использовать виртуальные вычисления. Как... Только ответ становится вам известен, процесс вычисления можно существенно ускорить. Как только нервный ответ будет найден, безрезультатные каналы запросов прекращают свое существование. Кроме того, если вычесть все книги о гольфе, кошках, слуге... Сноска Чрезвычайно распространенное и универсальное вещество. К сожалению, доступное не во всех вселенных. Конец сноски. И кулинарии оставшееся количество станет достаточно удобным для выполнения задач. Ук! сказал библиотекарь. «Он говорит, что не будет бриться!» – сказал Ринсвинд. «Это необходимо!» Люди с полей странно на нас смотрят. Мы не желаем привлекать внимание толпы. Он должен быть выбрит и одет в платье и шляпу. Ринсвин колебался. Не думаю, что таким образом нам удастся кого-либо обмануть. Принимая во внимание прочитанное, я полагаю, что удастся, если вы скажете, что он испанец. Что такое испанец? Испания – это страна примерно в 500 милях отсюда. И люди там похожи на него? Нет, но местные способны в это поверить. Это легковерная эпоха. Эльфы нанесли этому миру большой урон. Величайшие умы проводят половину своего времени, занимаясь изучением магии, астрологии, алхимии и общением с духами. «Да ну! Прям как у нас дома!» – заметил Ринсвинт. «Да, но в этом мире нет...» «Расскази я! Нет магии! Ничего из этого не работает!» «Тогда почему они не прекратят попытки?» – спросил Думинг. «Согласно моим выводам, они верят, что это сработает, если они все сделают правильно!» «Вот черт!» – сказал Ринсвинд. В чертей они тоже верят. Впереди больше домов, заметил Доминг. Мы подходим к городу... Э -э, у нас же сундук, Гекс. С нами не только рангутан, но еще и ящик на ножках. Да, его нужно оставить где-нибудь в кустах. Пока не найдет объемное платье и парик. Спокойно ответил Гекс. К счастью, мы попали в подходящее время. Платье не поможет, уж поверь мне. Поможет, если библиотекарь будет сидеть на сундуке. Тогда он будет казаться человеком приемлемого роста, а платье будет скрывать сундук. Э, погоди минутку. Сказал Ринсвинт: ты хочешь сказать, что местные люди поверят в то, что обезьяна в платье и по реке это женщина? Поверят, если ты скажешь, что она испанка. Ринсвинт еще раз взглянул на библиотекаря: Должно быть, эти эльфы тут и вправду наворотили! Заключил он. Город оказался точь-в-точь, точь, как Анкмарпорг, хотя и был меньше, и, в это трудно поверить, еще зловоннее. Отчасти из-за того, что на улицах было очень много животных. Казалось, что он был задуман как деревня и просто вырос в размерах. Найти волшебников оказалось несложно. Гекс быстро их обнаружил, да и без того их выдавал шум на соседней улице. Там находилась таверна с внутренним двориком, где сборище алкоголя, накачанного людьми, наблюдало за тем, как человек пытался ударить арканцлера Чудакули длинным и тяжелым посохом. Но это ему плохо удавалось. Чудакули, раздетый по пояс, очень эффективно отбивался, используя свой посох непривычным образом, нанося им удары. Он значительно превосходил в этом своего соперника. Большинство волшебников предпочли бы умереть, лишь бы не делать зарядку. И так поступали. Но чудак обладал медвежьим здоровьем и почти такой же коммуникабельностью. Несмотря на свою широкую, хоть и неравномерную эрудицию, в душе он был человеком, который скорее бы дал кому-нибудь по уху, чем стал приводить заумные аргументы. Как только прибыла группа спасения, он стукнул соперника по голове и, махнув посохом назад, Сбил его с ног. Падение сопровождалось приветственными возгласами. Чудакули помог своему оглушенному противнику подняться и провел до скамьи, где друзья поверженного принялись поливать его пивом. Лишь после этого арканцлер кивнул Ринсвинду и остальным. Значит, добрались, произнес он. Все взяли, да? А кто это испанская дама? «Это библиотекарь!» – сказал Ринцвент. Между воротником и рыжим париком не было видно ничего, кроме крайнего раздражения. «Да неужели?» – изумился чудокулли. «Ах да! Прошу прощения! Я тут пробыл слишком долго! Это место пронимает! Здорово придумали его замаскировать! Гекс придумал, да?» «Мы пришли так быстро, как только могли, сэр!» Сказал Доминг, «Сколько времени вы здесь уже находитесь?» «Пару недель», — ответил Чудакулли. «Неплохое местечко! Пойдемте, поздоровайтесь со всеми!» Остальные волшебники сидели вокруг стола. Ринсвин заметил, что они были одеты в свои привычные одежды, и те неплохо сочетались с модой этого города. Но при этом каждый ради пущей безопасности — был экипирован гофрированным воротником. Они воодушевленно кивнули новоприбывшим. Стоявший перед ними лес пустых кружек отчасти объяснял их воодушевление. «Вы обнаружили эльфов?» – спросил чудак заставляя волшебников потесниться, чтобы все смогли сесть. «Это место поражено очарованием, сэр!» – усаживаясь, сказал Думинг. «А то я не знаю!» ответил чудак Он окинул взглядом стол. «Ах, да! Мы нашли тут друга! Ди, это мистер Тупс! Помнишь, мы тебе о нем рассказывали?» В тот момент Думинг заметил, что двое присутствовавших за столом не были волшебниками. Хотя одного из них определить было нелегко, поскольку с практической точки зрения он вполне вписывался в компанию. У него даже была подходящая борода. «Тот головомакушечник?» спросил Ди. «Нет, то Ринсвинд!» сказал Чудакулли. доминг это тот, который умный, а это...» Он повернулся к библиотекарю, и тут даже у него не нашлось слов. «Это э, их друг из Испании!» сказал Ринсвинт, который не знал, кто такой головомакушечник, но догадывался, что имелось в виду. «Ди у нас типа местного волшебника!» Представил его Чудакулли громким голосом, который он считал доверительным шепотом. «Острый как гвоздь ум, но тратит все свое свободное время на магию!» «Которая здесь не работает!» Заметил Думинг. «Правильно! Но несмотря ни на что, здесь все верят, что работает! Это даже удивительно!» «Вот что эльфы могут сотворить с миром!» Чудакули заговорщицки наклонился вперед. «Они проникли сюда, через наш мир! И мы попали в... Как ты там называешь, когда все кружится и становится ужасно холодно!» «Транспространственный поток, сэр», — сказал Думинг. «Точно! Мы бы совсем заблудились, если бы наш друг Ди в то самое время не создал магический круг!» Ринсвинт и Думинг молчали. Затем Ринцвинд задал вопрос. Э, «Вы же сказали, что магия здесь не работает!» «Как и эта хрустальная сфера!» Произнес голос из его кармана. «Этот мир вполне способен содержать пассивные рецепторы!» Ринсвинт извлек на свет магический шар. «Это же мой!» – сказал Ди, увидев его. «Прошу прощения!» – извинился Ринсвинт. «Мы как бы его нашли и как бы взяли как бы с собой!» «Но он же разговаривает!» – ахнул Ди. «Неземным голосом!» «Нет, это просто голос из другого мира, который гораздо больше, чем этот!» «И поэтому здесь его нельзя увидеть», — сказал Чудакулли. «В этом совсем нет ничего необычного». Ди дрожащими руками взял сферу Уринсвинда и поднял перед собой. «Говори!» — приказал он. «Доступ воспрещен», — произнес Кристалл. «Вы не обладаете правом для данного действия». Что вы ему сказали насчет того, откуда вы прибыли? Прошептал Ринсвинт Арканцлеру, пока Ди пытался тереть шар рукавом своей мантии. Я просто сказал, что мы свалились с другой сферы, ответил Чудокулли. В этой Вселенной ведь полно всяких сфер. По-моему, его это весьма обрадовало. О плоском мире я вообще не упоминал, чтобы его не запутать. Ринсвин посмотрел на дрожащие руки Ди и маниакальный блеск в его глазах. «Э, «Я просто хочу прояснить», – медленно произнес он. «Вы появились в магическом круге и сказали ему, что вы с другой сферы. Он только что пообщался с хрустальным шаром, но вы объяснили ему, что магия здесь не работает. При этом вы не хотите его запутать». Я имею в виду не запутать сильнее, чем он уже запутан, ответил арканцлер. Запутанность здесь является естественным состоянием разума, уж поверь нам. Ты знаешь, что он считает, будто в цифрах заключена магия. Из-за занятий арифметикой здесь можно попасть в большие неприятности. Ну, некоторые цифры действительно магич, начал Думинг. Нет, не действительно. Оборвал его арканцлер. Вот я здесь, под открытым небом, без какой-либо магической защиты. Скажу цифру, которая идет сразу после 7. Приготовьтесь! 8 Вот! Ничего не случилось! 8! Восемнадцать! Две полные дамы в очень тонких корсетах! 88! Восемь. Ой, вытащите кто-нибудь Ринсвенда из-под стола! Пока профессор жестокой и необычной географии стряхивал крупинки этой географии со своей одежды, чудакули продолжал: Это безумный мир! Здесь нет рассказия. Люди создают историю, как придется. Лучшие из них тратят время на то, чтобы выяснить, сколько ангелов может танцевать на булавочной головке. 16 вставил Думинг. «Да это мы знаем, потому что мы можем сходить и посмотреть, но здесь это просто очередная глупость! Аж плакать хочется! История этого места половину всего времени движется назад! Это бардак! Пародия на мир!» «Это мы создали его!» – заметил профессор современного руносложения. «Мы не создавали его настолько плохим!» – сказал декан. Мы видели здесь книги по истории. Тысячи лет назад здесь существовали великие цивилизации. Здесь было место, похожее на Эфеб, где люди уже начинали постигать всякое. В основном не то, что надо, но они хотя бы пытались. У них даже был приличный пантеон богов. А теперь все пропало. Наш приятель и его друзья считают, что все стоящие вещи уже были открыты и забыты. «И сказать по правде, они не так уж и ошибаются!» «А мы чем тут сможем помочь?» – спросил Думинг. «Ты можешь говорить с Гексом через эту штуковину?» «Да, сэр». «Тогда Гекс может заняться магией в университете, а мы узнаем, что тут натворили эльфы!» «Сказал э -э -э – сказал чудакулли. э начал Ринсвин. «А есть ли у нас право вмешиваться?» Все уставились на него. «Я имею в виду, раньше мы никогда этого не делали. Помните всех остальных существ, которые тут эволюционировали? Разумных ящеров, разумных крабов, тех тварей, которые были похожи на собак. Их всех полностью уничтожали ледниковые периоды и падающие камни. Но мы же никогда ничего не предпринимали, чтобы это остановить». Сноска. Печальные истории этих доселе неизвестных цивилизаций, так же как и рассказ о двухмиллионном моллюске, можно прочитать в книге «Наука плоского мира». Конец сноски. Все продолжали смотреть. «Я имею в виду эльфы. Это просто очередная такая проблема. Разве нет?» Возможно, это просто очередная форма большого камня, возможно, они всегда появляются, когда возникает разумная жизнь, и вид оказывается либо достаточно сообразительным, чтобы пережить их, или оказывается похороненным под камнями, как и остальные. Я имею в виду, это типа... типа испытания, я имею в виду. Тут Ринсвин заметил, что его слова не принесли должного результата. Волшебники просто смотрели на него. И ты хочешь сказать, что кто-то где-то выставляет нам оценки, Ринсвинд?» Спросил Думинг. Нет, разумеется, нет никаких... Хорошо, тогда заткнись! сказал чудокулли. Так, друзья, давайте вернемся в Мортлейк и начнем. Мортлейк? изумился Ринсвин. «Это же в Ангмарпорке!» «Здесь тоже он есть!» Сказал профессор современного руносложения, расплываясь в улыбке. «Поразительно, да? Никто и вообразить не мог! Этот мир, как дешевая пародия Дадаш! Что наверху, то и внизу, и все такое!» «Но без магии!» Заметил чудак «И без рассказия! Этот мир сам не знает, куда движется!» А мы знаем, сэр. Произнес Думин, царапавший что-то в своем блокноте. Разве? Да, сэр, не помните, примерно через тысячу лет в него врежется действительно большой камень. Я по-прежнему слежу за числами, сэр. И все на это указывает. Но, по-моему, мы обнаружили расу, которая построила огромные сооружения, чтобы убраться отсюда. Это верно, сэр. «А новый вид может появиться за тысячу лет?» «Я так не думаю, сэр!» «Ты хочешь сказать, что вот эти спасутся?» «Похоже на то, сэр!» Волшебник посмотрел на людей, сидевших во дворике. Конечно, от пива ступеньки лестницы эволюции всегда становятся несколько скользкими. Но тем не менее... За соседним столом одного мужчину стошнило на другого. Раздались щедрые аплодисменты. «Мне кажется...» Заявил Чудакулли, выражая общее мнение. «Мы здесь еще немного побудем». <музыка> Глава 7 «Магия культа Карго». В голове у Ринсвинда вертелось выражение «культ-карго». Оно попалось ему случайно, как и большинство того, что ему попадалось, на далеких островах, в огромных океанах. Скажем, однажды туда приплыл заблудившийся корабль, чтобы пополнить запасы провизии и воды. Тогда услужливым местным жителям досталось несколько вещиц, вроде стальных ножей, наконечников стрел и рыболовных крючков. Сноска, а также новых болезней, хотя они не очень догодились для того, чтобы выстругивать фигурки из бамбука. Конец сноски. Но затем корабль уплыл, и некоторое время спустя сталь затупилась, а наконечники потерялись. Возникла необходимость в новом корабле, но к этим далеким островам они подходили редко. Значит, нужно было то, что сможет их привлечь что-то вроде приманки, и ничего, что она была сделана из бамбука и пальмовых листьев. Выглядела она, как настоящий корабль. Кораблей же должны привлекать другие корабли. Иначе откуда берутся маленькие лодочки? Как и во многих подобных случаях, это имело смысл. В определенных значениях слово «смысл». Вся магия плоского мира работала лишь на то, чтобы управлять необъятными океанами магии, разливающейся по миру. А все, что могли сделать волшебники круглого мира, это построить что-то вроде бамбуковой приманки на берегу огромной, холодной, вращающейся вселенной, которая молила «Приди, магия, приди!» «Это ужасно!» Заметил он Думингу, рисовавшему большой круг на полу, вызывая восхищение Ди. «Они верят, что живут в нашем мире, с черепахой и всем остальным!» «Да, и это странно, ведь в здешних правилах довольно легко разобраться», – произнес Думинг. «Предметы стремятся принять форму шара, а шары стремятся перемещаться кругами. Стоит это понять, и все встанет на свои места. То есть сначала проделает путь по кривой, а потом уже встанет». Он вернулся к рисованию круга. Волшебники жили в доме Ди. Казалось, он был этим вполне доволен, только испытывал некоторое смущение. Как крестьянин, к которому нагрянули невесть, откуда взявшиеся родственники из большого города. Непонятно, чем занимавшиеся, но богатые и очень интересные. Ринцвинц считал, что беда заключалась в том, что волшебники твердили Ди, будто магия здесь не работает, а сами то и дело ей занимались. Хрустальный шар давал им советы. Арангутан бегал взад-вперед, опираясь на кулаки, то подышать свежим воздухом, то побродить по библиотеке Ди. Возбужденно уукал и раскладывал книги, пытаясь открыть вход в Б-пространство. Сами же волшебники по своему обыкновению тыкали во все подряд пальцами и спорили, не слушая друг друга. а Гекс выследил эльфов. Это казалось сущей нелепицей, но спускаясь в круглый мир, они совершили нырок во времени и оказались в миллионе лет в прошлом. Теперь волшебникам тоже нужно было попасть туда. Как объяснил Думинг, для облегчения понимания время от времени, прибегая к жестикуляции, это было нетрудно. Время и пространство в круглой вселенной были полностью зависимы. Волшебники, чьи тела состояли из более высокоорганизованной материи, могли без труда перемещаться в пределах этой вселенной с помощью магии из реального мира. Имелись и дополнительные, сложные причины, большинство которых было трудно объяснить. Волшебники не поняли почти ничего из этого, однако им льстило, что их тела состояли из более высокоорганизованной материи. «Ну ведь тогда здесь ничего не было!» сказал декан, наблюдая за тем, как Думин рисовал круг. «Не было даже тех, кого можно было назвать людьми!» э, «Тогда были обезьяны!» заметил Ринсвенд. «Или, по крайней мере, существа, похожие на обезьян!» У него имелись собственные мысли на этот счет, хотя он и признавал принятое в плоском мире мнение, что обезьяны были потомками людей, которые бросили эволюционировать. Сноска. Библиотекарь со своей стороны придерживался мнения, что люди были приматами, которые бросили эволюционировать. Ведь это людям никогда не удавалось жить в гармонии со своим окружением, создать работоспособный общественный слой и, что важнее всего, спать, удерживаясь на ветках. Конец сноски. Ах да, обезьяны! раздраженно ответил Чудакулли. «Я их помню! Совершенно бесполезные существа! Если ты не пытаешься их съесть или заняться с ними сексом, они с тобой и знаться не захотят! Они просто валяют дурака!» «Я думаю, эти обезьяны появились уже позже», сказал Думинг. Он встал и принялся отряхивать мел со своей мантии. Гикс считает, что эльфы сделали что-то э, с кем-то, с теми, которые потом стали людьми. «Они вмешались?» – спросил декан. «Да, сэр. Нам известно, что они могут влиять на разум людей, когда поют». «Ты сказал, стали людьми?» – спросил чудак «Да, сэр. Э, простите, сэр. Я вовсе не хочу снова спорить об этом, сэр. В круглом мире одни вещи становятся другими. Во всяком случае, некоторые из некоторых вещей могут становиться другими вещами. Я не говорю, что это относится и в плоском мире, сэр. Но Гекс вполне уверен, что здесь это происходит именно так. Можем ли мы хоть на мгновение представить, сэр, что это правда? Чтобы было о чем поспорить. Ну, вообще-то, чтобы нам не пришлось этого делать, сэр. Наверн, чудокули мог спорить об эволюции очень долго. Но допустим! Неохотно проговорил Арканцлер. Мы знаем, сэр, что эльфы действительно могут влиять на разум меньших созданий. Ринсвин пропускал их слова мимо ушей. Ему не нужно было все это слушать. Он провел гораздо больше времени в полевых условиях. В канавах, в лесу, прячась в камыше, пересекая пустыни. И пару раз ему приходилось сталкиваться с эльфами, а потом убегать от них. Они не любили всего, что, по мнению Ринсвинда, наполняло жизнь содержанием. Таких вещей, как города, стрипня и отсутствие камней, непрерывно бьющих тебя по голове. Он не знал наверняка, едят ли они вообще что-нибудь не ради развлечения. Они вели себя так, будто в самом деле питались страхом других существ. Очевидно, когда они нашли людей, те им понравились. Люди были весьма изобретательны, когда дело доходило до испуга, и прекрасно заполняли свое будущее страхами. Но затем они все испортили, применив свой чудесный страхогенерирующий разум для создания всяких вещей, которые развеяли этот страх. Календарей, часов, свеч и историй. Особенно историй. Особенно тех, в которых чудовища погибали. Пока волшебники спорили, Ринсвинт отправился посмотреть, чем был занят библиотекарь. Примат, снявший платье, но для соответствия местной моде оставивший воротник, был счастлив как... ну, счастлив как библиотекарь, окруженный книгами. Ги имел хорошую коллекцию. Большинство его книг было посвящено магии или числам, или магии и числам. Впрочем, эти книги были не такими уж магическими. Их страницы даже не умели переворачиваться сами. Хрустальная сфера стояла на полке, чтобы Гекс мог наблюдать. Арканстер желает, чтобы мы все вернулись и остановили эльфов, сказал Ринсвинт присаживаясь на стопку из книг. «Он считает, мы можем напасть на них из засады, прежде чем они успеют что-либо сделать. Как по мне, я не думаю, что это сработает». «Ук?» – спросил библиотекарь, обнюхав бестиарий и отложив его в сторону. «Да потому что такое обычно не срабатывает, вот почему. Самые блестящие планы и те не срабатывают, а этот вовсе не блестящий». «Давайте вернемся туда и забьем этих чертей до смерти железными палками. Это, по моему мнению, вовсе не блестящий план. Что тут смешного?» Плечи библиотекаря затряслись. Он передал Ринцвинду книгу, и тот прочел отрывок, на который он ему указал. Ринсвин прекратил читать и посмотрел на библиотекаря. «Это было воодушевляюще!» «О, как это было воодушевляюще!» Ринсвинду никогда не приходилось такого читать, но он провел в этом городе день. Там были собачьи бои и медвежьи ямы, но и это было не самым худшим. Над воротами он видел головы на пиках. Разумеется, Ангмарпорк был плох, но Ангмарпорг за тысячи лет своего существования стал более утонченным в своих грехах. А это место сильно напоминало скотный двор. Человек, написавший это, каждое утро просыпался в городе, где людей сжигали живьем. Но он все равно это написал. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! Сноска. Перевод Бориса Пастернака. Примечание переводчика. Конец сноски. Библиотекарь чуть ли не рыдал от смеха. Смеяться тут нечего. Эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Заметил Ринсвинт и перевернул страницы. Кто это написал? Спросил он. Согласно данным из Б пространства... «Автор считается одним из величайших драматургов всех времен», ответил Гекс со своей полки. А «Как его звали?» «Его собственное написание своего имени противоречиво, но по общепринятому мнению его звали Уильям Шекспир». Он существует в этом мире? Да, в одной из многих альтернативных историй. А значит, не совсем здесь, верно? Да, ведущего драматурга в этом городе зовут Артур Джей Соловей. И что, он хорош? Он лучший из тех, что здесь есть. На самом же деле он ужасен. Его пьеса «Король Руфус III» считается худшей из когда-либо написанных. «Ох! Ринсвинт! проревел арканцлер. Волшебники собирались в кругу. Они привязали к своим посохам подковы и куски железа приняв вид высокоорганизованных мужчин, готовых надирать низкоорганизованные задницы. Ринсвин спрятал книгу в мантию, захватил Гекса и поспешил к ним. «Я просто...» – начал он. «Ты тоже идешь, и никаких споров! Сундук тоже с нами!» – отрезал чудакули. «Но...» «В противном случае нам придется поговорить о семи ведерках угля!» Продолжил Арканцлер. Он знал о ведерках. Ринсвинт проглотил комок в горле. «Ты же оставишь Гекса с библиотекарем?» Спросил Думинг. «Он может присмотреть за доктором Ги». «А разве Гекс не с нами?» Сказал Ринсвинт, с тревоженной перспективой потерять единственное существо из незримого университета, которое, судя по всему, понимало, что происходит. «Там не будет подходящих аватаров», — сказал Гекс. «Он имеет в виду, там не будет ни волшебных зеркал, ни хрустальных шаров», — объяснил Думинг. «Ничего такого, что люди могли бы посчитать магическим. Да и людей там не будет, куда мы отправляемся. Поставь Гекса на место, мы все равно тут же вернемся. Гекс, ты готов?» Круг мгновенно вспыхнул, и волшебники исчезли». Доктор Ди повернулся к библиотекарю. «Работает!» Воскликнул он. «Великая печать работает! Теперь я могу!» Он исчез. И пол, и дом, и город. И библиотекарь оказался на болоте.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 Скомандовал арканцлер Чудакунли. Все волшебники, за исключением Ринцвинда, бросились в атаку. Тот остался выглядывать из-за дерева. Эльфийская песня, необыкновенная разноголосица звуков, проникающая прямо в затылочную долю мозга, резко оборвалась. Тощие фигуры обернулись назад, на треугольных лицах светились желтоватые глаза. Люди знавшие волшебников лишь как самых алчных в мире посетителей трактиров, удивились бы их резвости. Вдобавок, если для достижения максимального ускорения волшебнику требовалось совсем немного времени, то остановиться ему было крайне тяжело, и он несет свой груз агрессии. Хитрости необщей комнаты незримого университета гарантированно давали волшебнику максимальное количество зловредности, которую достаточно было просто навести на цель. Первый удар нанес декан, стукнувший эльфа своим посохом с привязанной подковой. Тот вскрикнул и отпрянул назад, схватившись за плечо. Эльфов оказалось много, но атака оказалась для них крайне неожиданной. В стали чувствовалась мощь, а метательные гвозди производили эффект картечи. Некоторые пытались отбиваться. Но ужас, внушаемый сталью, был для них непреодолим. Наиболее здравомыслящие эльфы сумели выжить, сбежав на своих тощих ножках. А убитые просто растворились в воздухе. Атака не продлилась и 30 секунд. Ринцвин наблюдал за всем из-за дерева и полагал, что это не считалось трусостью. Просто это была работа для специалистов, которую безопаснее перепоручить старшим волшебникам. Если бы позднее возникла проблема, касающаяся динамики слуда или выпиливания лобзиком, или же недопонимания магии, он был бы рад сделать шаг вперед. Ринсвинт услышал шорох, раздавшийся у него за спиной. Там что-то было. Но чем бы оно ни являлось, оно изменилось, как только он обернулся. Первым талантом эльфов было пение. С его помощью они могли превращать других существ в своих рабов. Вторым их талантом была способность менять восприятие окружающими своей формы, не меняясь при этом на самом деле. На секунду взгляд Ринцвинда уловил худощавую фигуру, которая сначала уставилась на него, а потом в один неясный миг превратилась в женщину, королеву в красном платье и гневе. «Волшебники!» произнесла она. «Здесь? Почему? Как? Отвечай мне!» В ее темных волосах сияла золотая корона, а глаза сверкали желанием убивать. Она двинулась навстречу Ринсвинду, и тот вжался в дерево. «Это не ваш мир!» прошипела королева эльфов. «Э, «Вы удивитесь!» сказал Ринсвинд. «Сейчас!» Брови королевы изогнулись дугой. «Сейчас?» Повторила она. «Да, я сказал сейчас!» Сказал Ринсвин в отчаянии, улыбаясь. «И именно сейчас! Вот что я на самом деле сказал! Сейчас!» На мгновение показалось, что королева была озадачена, а затем кувыркнулась в воздухе назад, ровно в тот момент, когда сундук хлопнул крышкой в том самом месте, где она до этого стояла. Она приземлилась позади него, шикнула на Ринцвинда и исчезла в ночи. Ринсвин сердито взглянул на сундук. «И чего ты ждал? Разве я приказывал тебе ждать?» – допытывался он. «Или тебе просто нравится стоять у людей за спиной и ждать, пока они обо всем догадаются, да?» Он осмотрелся по сторонам. Никаких эльфийских признаков не было. Неподалеку от него декан, расправившись со всеми врагами, решил атаковать дерево. Затем Ринсвин посмотрел наверх. Среди ветвей, прижавшись друг к другу, широко распахнув удивленные глаза, сидели десятки, как ему показалось в лунном свете, небольших и взволнованных обезьян. «Вечер добрый!» – поздоровался он. «Не беспокойтесь из-за нас, мы просто идем мимо!» «Вот теперь все становится сложно!» Произнес голос за его спиной. Он казался знакомым, ведь это был его собственный голос. «У меня есть всего несколько секунд до того, как петля затянется, поэтому слушай, что тебе нужно сделать. Когда вы вернетесь во время Ди, задержи дыхание!» Ты что, я? Изумился Ринсвинт, вглядываясь в темноту. Да, я! И я говорю тебе, задержи дыхание! Думаешь, я стал бы врать самому себе? С резким притоком воздуха второй Ринсвинт исчез, и в другой части поляны чудокули ревом позвал его. А, Ринсвинт! Я-то думал, ты не хочешь, чтобы тебя оставили здесь? сказал Арканцлер, едко усмехаясь. Кого-нибудь убил, а? Э, Вообще-то королеву, ответил Ринсвинт. Да неужели? Я впечатлен. Но она, оно, ушло. Они все ушли, сказал Думинг. Я видел там на холме голубую вспышку. Они вернулись в свой мир. Думаешь, они вернутся? Спросил Чудокулли. Это неважно, сэр. Гекс вычислит их, и мы всегда успеем сюда вовремя. Чудакули хрустнул пальцами. Хорошо. Это прекрасное упражнение. Гораздо лучше, чем стрелять друг в друга красками. Воспитывает храбрость и командную согласованность. Кто-нибудь остановите декана, пока он совсем не разворотил тот камень. Кажется, он слишком увлекся. На траве появился нечеткий белый круг, достаточно широкий, чтобы вместить всех волшебников. Так, а теперь обратно! сказал арканцлер, пока возбужденного декана тащили к остальной группе. Пора! Внезапно волшебники оказались в пустом воздухе. Они падали. Никто, кроме одного, не успел задержать дыхание, прежде чем они свалились в реку. Но волшебники хорошо умеют держаться в воде и обладают свойством выпрыгивать из нее, как поплавки. Кроме того, река напоминала медленно движущееся болото. Ее засоряли плавающие бревна и листые берега. То тут, то там и был таким прочным, что на нем росли деревья. Дискутируя по поводу начала суши, это не было слишком очевидным, они мало-помалу пробултыхались до берега. Солнце жарко светило над головой, а среди деревьев переливались целые облака комаров. «Гекс вернул нас не в то время», — сказал Чудакулли, выжимая мантию. «Не думаю, что это действительно так, Арканцлер», — робко произнес Думинг. «Значит, не в то место. Вообще это не город, если ты не заметил». Думинг в замешательстве осмотрелся. Окружающий пейзаж нельзя было в полной мере назвать ни сушей, ни рекой. Где-то неподалеку крякали утки. Вдалеке виднелись голубоватые холмы. Наверху запах получше, произнес Ринсвинт, вынимая из карманов лягушек. Это болото, Ринсвинт. И что? И я вижу дым, сказал чудокулле. Неподалеку от них поднимался тонкий серый столбик. Идти к нему пришлось намного дольше, чем им казалось сначала. Земля и вода боролись друг с другом при каждом их шаге. Но в конечном счете, ценой одного растяжения и множества укусов, волшебники достигли каких-то густых зарослей кустарника, сквозь которые смогли наконец разглядеть поляну, лежавшую за ними. Там было несколько домов, если их можно было так назвать, Они напоминали скорее груды веток с камышовыми крышами. А что если это дикари? предположил профессор современного руносложения. Или, может, кто-то отправил их в эту деревню, чтобы воспитывать тут командный дух? проговорил декан, сильно искусанный комарами. Нам еще повезет, если они окажутся дикарями! сказал Ринсвин, внимательно разглядывая хижины. Ты что, хочешь с ними встретиться? ⁇ спросил чудокулле. Ринсинд вздохнул. Я же профессор жестокой и необычной географии, сэр. В любой непонятной ситуации всегда нужно надеяться, что это дикари. Они, как правило, очень вежливы и гостеприимны, при условии, что вы не станете делать резких движений и не попытаетесь съесть не тех животных. Не тех животных? переспросил Чудакулли. «Табу, сэр! Они с ними вроде как родственники или что-то вроде того!» «Это звучит чересчур мудрёно!» — с подозрением заметил Думинг. «А дикари часто оказываются мудрёными!» — сказал Ринсвент. «Это цивилизованный народ, который способен доставить вам неприятности!» «Они всегда пытаются затащить вас куда-нибудь, чтобы задать несколько немудреных вопросов. Нередко они подключают к делу и режущее оружие. Уж мне-то поверьте, но это не дикари, сэр!» «Откуда ты это знаешь?» «У дикарей хижины получше», – уверенно заявил Ринсвинт. «А это крайние люди!» «Никогда не слышал ни о каких крайних людях», – сказал Чудакулли. «Я сам их придумал», — ответил Ринсвинт. «Просто случайно на них наткнулся. Это люди, которые живут на самом краю, на скалах, в самых ужасных пустынях. У них не бывает ни племен, ни кланов. Это слишком накладно, как и расправы с незнакомцами. Поэтому они лучшие из всех, кого мы могли бы встретить». Чудакули обвел взглядом болото. «Здесь же полно водоплавающей дичи». Птицы, яйца. Должно быть и рыбы полно. Я бы тут наелся до отвала. Это хорошая деревня. «Смотрите, один выходит!» – заметил профессор современного руносложения. Из хижины показалась сутулая фигура. Она выпрямилась и осмотрелась вокруг, раздувая огромные ноздри. «Вот террас раз! Что это такое вывалилось из того уродливого дерева?» – произнес декан. «Это что, троль «Несомненно, он слегка грубоват», – сказал чудак «И почему он носит какие-то доски?» «Думаю, он просто небольшой мастак в дублении шкур», – предположил Ринсвинт. Громадная косматая голова повернулась в сторону волшебников. Ноздри снова расширились. «Он нас учуял!» Сказал Ринсвинд и начал поворачиваться, но чья-то рука схватила его за край мантии. «Сейчас неподходящий момент для побега, профессор!» Сказал чудакулле, одной рукой приподнимая его в воздух. «Нам известно, что ты хорошо владеешь языками и вообще ладишь с людьми!» «Поэтому мы назначаем тебя нашим послом! Ты только не кричи!» «К тому же это существо похоже как раз из жестокой и необычной географии!» Добавил декан, пока они выталкивали Ринсвинда из кустов. Громила наблюдал за ними, но не пытался атаковать. «Давай, иди вперед!» – шепнули кусты. «Нам нужно выяснить, когда мы попали!» «Ну, конечно!» – сказал Ринсвинд, осторожно разглядывая гиганта. «Сейчас он мне все расскажет! У него же есть календарь, да?» Он осторожно двинулся вперед, подняв руки и показывая, что у него нет оружия. Ринсвинд был ярым сторонником неимения оружия. Оно лишь превращает своего обладателя в мишень. Человек отчетливо его видел – Но, судя по всему, это его мало волновало. Он смотрел на Ринсвинда не более внимательно, чем на проплывающее в небе облако. Э -э здрасте!» здрасте! произнес Ринсвинд, остановившись на некотором расстоянии. Я есть друг профессор жестокой и необычной географии. Прийти, в незримый университет! Ты. «Ой, у вас еще не изобрели купание, да? Или это твоя одежда так пахнет? Ну хоть оружие у тебя нет вроде бы!» Человек сделал несколько шагов вперед и одним быстрым движением сорвал шляпу с головы Ринсвинда. «Эй!» Огромное лицо расплылось в улыбке. Человек повертел шляпу в руках. Солнце блеснуло на слове «волшебник». Вышитом дешевыми блестками. «О, понимаю!» – сказал Ринсвент. «Красивые блестяшки!» «Ну, для начала неплохо!» Глава одиннадцатая. Пейзаж из моллюсков. Волшебники внимательно наблюдали за происходящим. «Их там уже пятеро село рядом с ним», – произнес Думинг. «И несколько детей. Кажется, дела у него идут вполне неплохо». «Они очень заинтересовались его шляпой», – заметил декан. «Остроконечные шляпы внушают уважение в любой культуре», – сказал Чудокулли. «Тогда почему некоторые пытались его съесть?» Спросил заведующий кафедры беспредметных изысканий. «По крайней мере, не похоже, что они настроены воинственно», сказал Думинг. «Может быть, и нам пора пойти представиться?» Однако, когда волшебники подошли к небольшой группе людей, собравшихся вокруг костра, на лицах последних возникло странное выражение отсутствие выражения. Ни удивления, ни шока. Эти здоровики обходились с ними так, Будто они только что вернулись из бара. Их любопытство хватало лишь на то, чтобы узнать, с каким вкусом те принесли чипсы, но не более того. «Дружелюбное создание, да?» – спросил чудакулли. «Который у них тут за главного?» Ринсвин поднял взгляд, повернулся и выхватил свою шляпу из огромного кулака. И «Никто!» Раздраженно ответил он. «Хватит отдирать блестки!» «Ты освоил их язык?» «Я не могу его освоить. У них вообще нет языка. Они просто тыкают пальцами и лупят дубинами. Это моя шляпа! Спасибо тебе большое, прибольшое!» «Мы заметили, ты тут уже прошелся вокруг», сказал Думинг. «Наверняка же что-нибудь разузнал». «О, да!» ответил Ринсвинт. «Пойдем, я тебе покажу!» «Да дай же мне шляпу!» Прижимая двумя руками к голове шляпу с оторванными блестками, он вывел волшебников к просторному пруду на другой стороне деревни. Здесь проходил рукав реки, а вода была кристально чистой. «И видите те ракушки?» спросил Ринсвинд, указывая на приличного размера кучку неподалеку от берега. «Пресноводные мидии!» «Определил Чудакулли. «Очень питательные штуки. А что?» «Большая кучка, да?» «И?» – сказал Чудакулли. «Я и сам очень люблю и «Видите, там холм возле берега, который зарос травой, а за ним еще один в кустах и деревьях. И вообще, видите, там везде намного выше, чем здесь. Если хотите знать почему, просто копните землю!» «В ней повсюду ракушки от мидий! Эти люди живут здесь уже много тысяч лет!» Малочисленный клан следовал за ними, наблюдая с выражением недоумевающего интереса на лице, что было для них обычным состоянием. Некоторые набросились на мидии. «А моллюсков здесь много!» – сказал декан. «На это животное у них явно нет табу!» «Да, и это странно, ведь они явно с ними родственники», – утомленно произнес Ринсвинт. «Сказать по правде, у них совсем никудышные каменные орудия, и они не умеют ни строить хижины, ни разводить костры». «Но мы же видели». «Да, они добыли огонь. Дождались, пока молния попала в дерево или зажглась трава. Потом они просто годами его поддерживают». Поверьте, им пришлось много поворочить и потыкать пальцами, чтобы этому научиться. И они не имеют ни малейшего понятия об искусстве. Ну, в смысле картинок. Я нарисовал им корову на земле, и, по-моему, это поставило их в тупик. Мне кажется, они видели просто линии. Линии и все. Может, из тебя просто плохой художник, предположил чудокуль. Осмотритесь вокруг. «Ни бус, ни румян, ни украшений. Не надо быть слишком развитым, чтобы смастерить ожерелье из медвежьих когтей. Даже люди, живущие в пещерах, умеют рисовать. Видели когда-нибудь те пещеры у Бергигле. Они все разрисованы буйволами и мамонтами». «Должен заметить, ты весьма быстро нашел с ними взаимопонимание, Ринсвиндт», – похвалил его Думинг. Ну, я понимаю, людей достаточно хорошо, чтобы уловить намек, когда нужно убегать. Но тебе не всегда приходилось убегать, ведь так? Нет, конечно. Хотя знать, когда наступает подходящий для этого момент, очень важно. Кстати, это уг, сказал Ринсвинт, когда седовласый мужчина ткнул его толстым пальцем. Равно, как и все остальные уги. Этот Ук указал в сторону раковинных куч. «Кажется, он хочет, чтобы мы последовали за ним», — сказал Думинг. «Может быть», — ответил Ринсвинт. «А может, он показывает, где у него в последний раз произошла успешная дефекация. Видишь, как они все на нас смотрят?» «Да». «Видишь, у них это странное выражение?» «Да». «Интересно, о чем они думают?» «Да». «Ни о чем! Уж поверь мне! Это выражение означает, что они ждут, когда их осенит следующая мысль!» За раковинными кучами находилась ивовая чаща, в центре которой располагалось очень старое дерево. Точнее то, что от него осталось. Расколотое на две части и обгоревшее, оно уже давно умерло. Члены клана держали дистанцию от волшебников, но седовласый Уг шел за ними, ненамного отставая. Ринсвин с треском раздавил что-то ногой. Он посмотрел вниз и, увидев пожелтевшую кость, едва не ощутил наступление подходящего момента. Затем он разглядел мелкие бугорки по всей поляне. Многие из них заросли травой. А вот и дерево, которое подарило огонь! Произнес Чудакулли, тоже заметивший его. «Священная земля, джентльмены! Здесь же они хоронят своих умерших!» «Не совсем хоронят!» уточнил Ринсвинт. «Многих просто оставляют! Думаю, вы сейчас в этом убедитесь! Кажется, они просто хотят показать, откуда у них взялся огонь!» Чудакулли потянулся за трубкой. «Они действительно не умеют его добывать», – сказал он. «Они даже не поняли моего вопроса», – ответил Линсвинт. «Ну, я задал вопрос, а они не поняли, что я надеялся, что это был вопрос. Они явно не передовые мыслители. Должно быть, для них уже было большим открытием, что с животных нужно сдирать шкуру до того, как надевать на себя». Мне еще не приходилось встречать людей, которые были бы такими бестолковыми. Я даже не знаю, как это выразить. Они не полные идиоты, но в их понимании и проявление находчивости, это когда удается ответить на вопрос в течение 10 минут. Но тогда это должно их слегка оживить, сказал Чудакулли и зажег свою трубку. Полагаю, сейчас они сильно удивятся. Уги посмотрели друг на друга, посмотрели на арканцлера выпускающего дым, а потом напали на него. В плоском мире воображения напрочь лишены только представители племени Нтуитифов. Но они одарены прекрасными способностями к наблюдению и умозаключениям. Они ни разу ничего не изобрели и стали первым племенем в истории, которая одолжила огонь. Но окруженные племенами, обладающими чрезвычайно развитым воображением, они умели хорошо прятаться. Когда для окружающих палка – это дубина, копье, рычаг, мировое господство, а для тебя палка – это только палка, то ты естественным образом оказываешься в проигрышном положении. А в данный момент палка кое для кого означала шест. Некто перемахнул через поляну и приземлился перед угами. Орангутаны, будучи слишком умными приматами, не выходят на боксерский ринг. Но если бы они это делали, их недостаточная маневренность ног была бы компенсирована способностью вырубать соперника, не поднимаясь с табурета. Большинство угов бросилось на утек. Они могли сразу же столкнуться лицом к лицу с сундуком, но у того не было лица. Тот их боднул, и они пошатнулись и попытались понять, что это было. Но тут на них набросился библиотекарь. Те, кто осознал, что наступил подходящий момент для спасения бегством, спаслись бегством. Те, кто не осознал, остались там, куда их поставили. Изумленный арканцлер все еще держал горящую спичку, когда к нему с громкими криками приблизился библиотекарь. Что он говорит? спросил он. Что-то о том, что он сидел в библиотеке, а в следующем мгновении оказался в этой реке, сказал Думинг. И все, по-моему, он еще что-то говорил. А остальное ругательство, сэр. А разве приматы ругаются? Да, сэр, постоянно. Библиотекарь снова разразился речью, аккомпанируя себя ударами кулаков о землю. Опять ругается! спросил чудокуль. О да, сэр! Он не на шутку огорчен. Гекс сказал ему, что во всей истории этой планеты нет и никогда не будет библиотек. Ай! Весьма, сэр. Я обжег палец. Чудакули пососал большой палец. А где Гекс вообще? Я тоже об этом только что подумал, сэр. Все-таки хрустальный шар принадлежал городу, которого здесь больше нет. Они повернулись к дереву. Похоже, когда-то в него ударила молния. Оно здорово обгорело, уже будучи мертвым и сухим. У него была лишь пара обрубленных ветвей, а само оно, все черное, казалось странным и зловещим на фоне зеленых ив. Ринсвин сидел на его верхушке. Какого черта ты там делаешь, приятель? крикнул ему чудокулли. Не убегай же мне по воде, сэр! ответил Ринсвин. Кажется, я нашел гекса! Это дерево разговаривает! Глава 13. Стазис кво. И вы покачивались под легким дуновением бриза. Окруженное ими дерево, пораженное молнией, заговорило едва слышным голосом. На памяти угов молния попала в него три раза. Находясь на вершине раковиной кучи, оно было здесь наивысшей точкой. Голос из дерева произвел впечатление даже на создании столь сильно сопротивлявшихся возникновению новых мыслей. Они и так чувствовали важность этого дерева, ведь оно было важным само по себе. И к тому же росло в важном месте, где небеса соприкасались с землей. Это было не такое уж большое открытие. Скорее, история без сюжета, едва ли имеющая в своей основе какие-либо верования. Но Гексу приходилось пользоваться тем, что было в его распоряжении. Волшебники рассуждали о будущем. Или о будущих. «Ничего не меняется?» Спросил декан. «Нет, сэр». В четвертый раз повторил Думинг. И да, это действительно то же время, в котором находился город, где мы с вами были, но здесь все по-другому. Ну, тот город был практически современным. Да, там были головы на пиках, заметил Ринсвинт. Надо заметить, он был немного отсталым, признал чудакулли. И пиво там отвратительное. Хотя он был довольно перспективным. Я не могу понять. Мы же остановили эльфов, произнес декан. А взамен получили многие тысячи вот таких лет, сказал Думинг. Так говорит Гекс. Эти люди даже не успеют научиться добывать огонь. Большой камень раздавит их раньше. Ринсвин прав. Они не полные идиоты. Просто они м -м, не прогрессируют. Помните цивилизацию крабов, которую мы находили? Те хоть вели войды и брали пледных и рабов, произнес профессор современного руносложения. Да, прогрессировали, заключил Думинг. Головы на пиках, сказал Ринцвент. Хватит уже это повторять, там было всего-то две головы, раздраженно заметил Думинг. «По-видимому, мы сделали еще что-то, и это что-то изменило ход истории», предположил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Может быть, раздавили не то насекомое, или вроде того?» Все уставились на него, и он добавил. Э, «Просто подумалось». «Мы просто прогнали эльфов, только и всего», сказал Чудакулли. «Эльфы вызывают именно то, что мы видим здесь. Суеверие и...» «Уги не суеверны», — сказал Ринсвинт. «Им же не понравилось, когда я зажег спичку». «Но они не стали вам поклоняться. Им просто не нравится, когда что-то происходит слишком быстро. Но, как я говорил вам, они не рисуют рисунков, не раскрашивают свои тела, не создают инструментов. Я спросил Уга о небе и Луне, и насколько могу судить, они совсем не задумываются о таких вещах. Для них это просто штуки над головой. Да ладно! Усомнился Чудакулли. Все рассказывают истории о Луне. А они нет, они вообще не рассказывают историй, заверил Ринсвинт. После этих слов повисла тишина. Вот тена!» Наконец произнес Думинг. «Нет рассказия!» Сказал декан. «Помните? Вот чего не хватает этой вселенной! Мы так и не видели его следов! Здесь никто не знает, что должно произойти!» «Но разве здесь не должно быть что-то взамен?» Сказал чудак «Ведь это место кажется вполне нормальным! Из семян вроде бы вырастают деревья и трава, «Облака знают, что они должны висеть в небесах!» «Как вы помните, сэр?» – заметил Думинг, хотя его тон скорее звучал как «Я вижу, вы забыли, сэр!» «Мы выяснили, что в этой вселенной есть вещи, которые работают вместо рассказия. «Тогда почему эти люди сидят без дела?» «Потому что им больше ничего не надо», – сказал Ринсвинт. «Здесь для них мало опасностей, много еды, солнце светит, все идет как по маслу. Они как львы. Львы не нуждаются в историях. Ешь, если голоден, спи, если устал. Это все, что им нужно знать. Чего еще им не хватает?» «Но ведь зимой похолодает, наверное». «И что? Зато весной потеплеет. Это как луна и звезды. Все случается само собой». «И так они прожили сотни тысяч лет», – произнес Думинг. Снова наступило молчание. «Помните тех безмозглых ящеров?» – спросил декан. «Насколько я помню, они просуществовали сто с лишним миллионов лет. Полагаю, они по-своему достигли успеха». «Успеха?» – переспросил чудакулли. «Я имею в виду, они существовали довольно долго». Неужели а они построили хоть университет? Ну нет! Нарисовали хоть одну картину, изобрели письменность, открыли хоть один маленький класс начального образования. Нет насколько я знаю! А в конце их всех уничтожил огромный камень. Они даже не поняли, что это было. Протянуть миллионы лет это еще не достижение. Это по силам даже булыжнику. На волшебников накатила волна уныния. А у людей ди дела шли вполне успешно, пробормотал чудокулли, несмотря на отвратное пиво. Я думаю, начал Ринсвинт. Что?, спросил арканцлер. Ну, что если мы вернемся в прошлое и остановим самих себя останавливающих эльфов? По крайней мере, тогда мы сумеем вернуться к людям, которые будут более занимательны, чем коровы. Чудакуля обратился к Думингу. Это возможно? Думаю, да, ответил тот. Технически, если мы остановим сами себя, я полагаю, ничего не изменится, и всего этого не произойдет, по-моему. То есть, это произойдет, потому что мы будем это помнить. «Но потом этого не произойдет...» «Понятно», — сказал Чудакулли. Волшебникам никогда не хватает терпения, когда речь заходит о временных парадоксах. «Мы можем остановить сами себя?» — спросил декан. «Ну, то есть как мы это сделаем?» «Мы просто объясним себе ситуацию», — сказал Чудакулли. «Мы же с вами рассудительные люди!» Ха! Воскликнул Думинг и поднял голову. «О, простите, Арканцлер, кажется, я подумал о чем-то другом. Продолжайте, пожалуйста». «Если бы нам нужно было побить эльфов, а декто, очень похожий до меня, подошел к обде и сказал этого не делать, я бы посчитал, что это какие-то эльфийские проделки». Заметил профессор современного руносложения. «Ну, вы же знаете, они могут сделать, чтобы вы думали, что они выглядят не так, как на самом деле». «Если бы я встретился сам с собой, уж я бы себя узнал», – произнес декан. «Смотрите, это просто», – сказал Ринсвин. – «поверьте мне, просто скажите себе что-то такое о себе, что никто, кроме вас, не может знать». На лице декана отразилось беспокойство. «Разве это разумно?» – усомнился он. Как и многие другие люди, волшебники нередко бывают вынуждены хранить секреты, о которых и знать не хотели бы. Чудакули поднялся. «Мы знаем, что это сработает!» – сказал он. «Потому что это уже с нами произошло! Сами рассудите! В итоге у нас все должно получиться! Ведь мы знаем, что похожий на них вид улетит с планеты!» «Да», согласился Думинг, «и в то же время нет». «Что это, черт возьми, значит?» Возмутился Чудакулли. «Ну, мы, несомненно, были в будущем, в котором это произойдет», принялся объяснять Думинг, нервно вертя в руках свой карандаш. «Но есть и альтернативные варианты будущего. Многогранная природа Вселенной, позволяющая поглощать и смягчать эффекты от очевидных парадоксов, также подразумевает, что в ней нет ничего определенного. Даже если вы в чем-то уверены, это еще не определено». Он старался не замечать взгляда Чудакулли. «Мы попали в будущее. Сейчас оно существует только в наших воспоминаниях. Реальным оно было лишь в тот момент, а теперь может и не наступить». «Вот Ринцвинд рассказывал мне о каком-то драматурге, о котором он узнал. Тот жил примерно во время Ди» но в другой ветви этой вселенной. Тем не менее, мы знаем, что он существовал, потому что Б-пространство содержит все возможные книги всех возможных реальностей. Понимаете, о чем я? Ничто не определено!» Через некоторое время заведующий кафедрой беспредметных изысканий произнес э, «Знаете ли...» Кажется мне больше по душе тот тип вселенной, где младший сын короля всегда женится на принцессе. В них есть смысл. Вселенная настолько велика, сэр, что она подчиняется всем возможным законам при заданном значении слова «чайник». «Слушайте, если бы вернулись в прошлое и поговорили сами с собой, то почему бы этого не помним?» Спросил профессор современного руносложения. Думинг вздохнул. «Потому что это хоть и уже произошло с нами, но еще не произошло с нами». «Я э, испытал кое-что подобное», — сказал Ринсвинд. «Сейчас, пока вы ели суп из мидий, я попросил Гекса отправить меня назад во времени, чтобы я предупредил себя задержать дыхание перед тем, как мы приземлимся в реку. И сработало». «Ты задержал дыхание?» «Да, я же себя предупредил!» «Так, а случалось ли в каком угодно времени и месте, что ты не задерживал дыхание, а набирал полный рот речной воды, чтобы потом вернуться во времени и предупредить себя?» «Наверное, случалось, но теперь нет!» «О, я погибаю сказал профессор современного руносложения. «Сдайте, это хорошо, что вы волшебники!» И дачи все эти путешествия во времени совсем бы нас запутали. По крайней мере, теперь мы знаем, что Гекс может входить с нами в контакт. Я попрошу его снова вернуть нас назад. Библиотекарь проследил за тем, как они исчезли. В следующее мгновение все остальное исчезло вслед за ними.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 Вырвалась у арканцлера Чудакули, когда тяжелое тело приземлилось ему на спину, прижало ко рту ладонь и попыталась отащить в длинную влажную траву. Слушай меня внимательно! Шикнул голос ему в ухо: Когда ты был маленьким, у тебя был одноглазый кролик по имени Мистер Большой Челнок. На твой шестой день рождения брат стукнул тебя по голове моделью лодки. А когда тебе исполнилось 12, Тебе о чем-нибудь говорит фраза ⁇ веселая шлюбка ⁇ Прекрасно! Так вот, я это ты! Мы совершили одну временную штуку, о которых все время говорит мистер Тупс. Сейчас я уберу руку, и мы вместе тихонько уберемся отсюда, чтобы эльфы нас не заметили. Понял! М -м -м -м". Молодец! Где-то в кустах декан секретничал сам с собой. Под потайной доской в полу в твоем кабинете!» Думинг в это время шептал. «Я уверен, мы оба понимаем, что этого не должно быть!» Единственным волшебником, не беспокоившимся о всяких секретах, был Ринсвент, который просто хлопнул себя по плечу и ничуть не удивленный встречи с самим собой. За свою жизнь он повидал немало такого, Что было гораздо удивительнее, чем его собственный двойник «А, это ты?» – произнес он «Боюсь, что так!» – хмуро ответил он «Это ты только что появлялся, чтобы сказать мне задержать дыхание?» Э, возможно, но мне кажется, я заменил себя другим собой» «А, Думинг Тупс опять говорит о квантах?» «Да, угадал!» «Опять там что-то напутали?» э, «Вроде того. Оказалось, что останавливать эльфов не надо было». «Неудивительно. А мы оба выживем. А то в кабинете будет тесновато из-за всего этого угля». Думинг Тубс говорит, в итоге мы будем помнить все из-за остаточного квантового разрыва, но вроде как станем одним человеком. А с большими зубами или острыми лезвиями там не фигурировали? Пока нет. В целом могло быть и хуже. Волшебники парами собрались настолько бесшумно, насколько могли. Все, кроме Чудакулли, который, похоже, был рад собственной компании, старались не смотреть на своих двойников. Находиться рядом с человеком, который знает о тебе все, пусть даже этот человек ты сам, было несколько неловко. В нескольких футах от них внезапно на траве возник бледный круг. «Наш транспорт прибыл, джентльмены!» – произнес Думинг. Один из деканов, находившийся от другого декана на приличном расстоянии, поднял руку. «А что случится с теми из нас, кто останется?» – спросил он. «Это не важно!» – сказал Думинг Тупс. «Они исчезнут в тот же момент, что и мы!» И те из нас, кто останется в э, штанине времени, сохранят воспоминания обоих из нас. Я считаю, что в этом нет ничего страшного, не так ли? Да, сказал Думинг Тупс, весьма неплохое заключение, как для простого обывателя. Ну что, джентльмены, мы готовы? По одному из каждого встаньте в круг, пожалуйста. Лишь ринсвинды остались на месте. Они знали, что сейчас произойдет. «Жалкое зрелище, не правда ли?» Произнес один из них, наблюдая за дракой. Обоим деканам удалось выбить друг друга из круга с одного удара. «Особенно тот хук слева, которым один тупс уложил другого», заметил второй Ринсвинт. «Непривычный прием для человека с его образованием». «Вижу, это не придает тебе уверенности. Бросим монету». «Да, почему бы и нет?» «Так и сделали!» «Все честно!» «Сказал победитель!» «Было приятно себя повидать!» Он осторожно прошел меж кряхтящих тел, мимо последней парочки борющихся волшебников, сел в центре светового круга и натянул шляпу на голову как можно сильнее. Через секунду он на миг превратился в шестимерный узел, а потом развязался обратно на деревянном полу в библиотеке. «А это было довольно болезненно!» – пробормотал он и осмотрелся. Библиотекарь сидел на своем табурете. Волшебники стояли вокруг Ринсвинда с удивленными взглядами. Некоторые выглядели слегка помятыми. Доктор Ди с тревогой наблюдал за ними. «О, Боже! Я вижу, не сработало!» Вздохнув, проговорил он. «У меня это никогда не получалось! Я прикажу слугам принести еды!» Когда он ушел, волшебники переглянулись. «Так бы уходили или нет?» Спросил профессор современного руносложения. «Да, и вернулись в тот же самый момент», ответил Думинг и потер подбородок. «Я помню все!» – сказал арканцлер. «Удивительно! Я был и тем, кто остался, и тем, кто...» «Давайте не будем об этом, а!» – оборвал его декан, отряхивая мантию. Раздался приглушенный голос, который явно хотел, чтобы его услышали. Библиотекарь разжал руку. «Прошу внимания! Прошу внимания!» – сказал Гекс. Думинг взял сферу. «Мы слушаем!» «Эльфы идут сюда!» «Что? Сюда? При дневном свете?» Изумился чудокулли. «В нашем мире, черт возьми! Когда мы здесь, вот нахалы!» Ринсвинт выглянул в окно, выходившее на сторону, где находилась дорога к дому. «Мне кажется, или здесь похолодало?» спросил декан. Подъехал экипаж с парой лакеев, трусивших рядом пешком. По меркам этого города он был роскошным. Лошадей украшал плюмаш, а все остальное было выдержано в серебряных и черных тонах. «Нет, не кажется!» ответил Ринсвинд, отдаляясь от окна. У парадного входа послышался шум. Волшебники услышали приглушенный голос Ди А затем скрип на лестничном марше ⁇ Собрать я! ⁇ произнес он, распахивая дверь. Похоже к вам, посетитель! ⁇ Он нервно улыбнулся. Это дама! Глава 17. Свобода информации. Люди верили, что эльфы могли принимать любой вид, какой хотели. Но это сказать по правде не так. Они всегда имели один и тот же вид. Довольно серый и унылый, с большими глазами, как у Галага, лишенных очарования. Но для них не составляло труда сделать так, чтобы другие воспринимали их иначе. Королева в этот момент выглядела светской дамой своего времени вся в черных кружевах и сверкающая бриллиантами. Лишь прикрыв один глаз рукой и предельно сконцентрировавшись, тренированный волшебник может смутно различить истинную сущность эльфа, и даже тогда его глаз будет невыносимо слезиться. Тем не менее, волшебники встали, когда она вошла в комнату. Все-таки правила этикета никто не отменял. Добро пожаловать в мой мир! «Джентльмены!» – произнесла королева, присаживаясь. За ее спиной двое стражей приняли стойку по обе стороны двери. «Наш!» – огрызнулся декан. «Это наш мир!» «Желаете поспорить?» – с вызовом отреагировала королева. «Вы, может, и создали его, но сейчас он наш!» «Вам, надеюсь, известно, что мы вооружены!» — заметил Чудакулли. — Кстати, не желаете ли чая? Без чая можно и дров наломать. — Вряд ли он вам поможет. Нет, спасибо. Прошу заметить, мои стражи принадлежат роду людей, как и хозяин этого дома. Похоже, Дикан рассержен. — Вы хотите здесь сражаться? Несмотря на то, что ваша магия не действует? Прошу вас, джентльмены, будьте серьезнее. И вообще, вы должны быть нам признательны, ведь это мир без рассказия, без историй. Ваши странные люди были простыми обезьянами и не ведали, как этот мир должен быть устроен. Мы дали им истории и сделали их людьми. «Вы дали им богов и чудовищ», — возразил Чудакулли. «То, что не дает людям нормально мыслить, суеверия, демонов, единорогов, страшилищ». «В вашем мире ведь тоже есть страшилища, разве нет?» — спросила королева. «Да, есть, но только там, где мы можем с ними разобраться. Они не живут в историях. Когда мы их видим...» Они не представляют никакой опасности. Как единороги, добавил профессор современного руносложения. Когда вы встречаете единорога, то понимаете, что это просто большая взапревшая лошадь. Выглядит красиво, но пахнет по лошадиному. А еще они волшебны, заметила королева, сверкнув глазами. Да, это одно из их свойств. «Согласился чудак «Большие, взапревшие, волшебные. Но в них нет ничего загадочного. Нужно просто знать правила». «Но вы все равно должны быть довольны», произнесла королева, хотя ее взгляд говорил, будто ей известно, что они отнюдь этому не рады. «Все, живущие здесь, считают, что этот мир такой же, как ваш». Многие даже верят, будто он плоский. Да, в нашем мире они были бы правы, сказал чудокулли. Но здесь они просто невежественны. Ну, здесь вы ничего не можете поделать. Это наш мир, мистер волшебник. Он весь завязан на историях. Религии здесь поразительны. А убеждения чудесны. Здесь много сеют и еще больше пожинают. Вы знали, что здесь в магию верят больше людей, чем в вашем мире? У нас нет необходимости в нее верить. Она работает, проворчал в ответ чудокулле. А здесь в нее верят, но она не работает. И чем больше они верят в магию, тем меньше верят в себя. Ну разве это не изумительно?» Она поднялась. Большинство волшебников тоже попытались встать, но лишь одному или двоим это удалось проделать должным образом. Волшебники, все до единого бывшие женоненавистниками, всегда старались вести себя с дамами предельно вежливо. Вы здесь просто капризные старикашки. А мы понимаем этот мир, и за это время успели его усовершенствовать. Он нам нравится, и вам не удастся нас прогнать. Мы стали его частью. Этому миру, мадам, осталось жить примерно тысячу лет, пока вся жизнь не будет стерта с лица земли, сказал чудак Есть и другие миры. — беспечно ответила королева. — Это все, что вы можете сказать? — А что тут еще говорить? Миры появляются и исчезают. Во Вселенной такое случается постоянно. Таков великий круг жизни. — Да пусть этот великий круг жизни, мадам, съест мое исподнее! — вспыхнул чудак Хорошо сказано. Заметила королева. Вы умело скрываете от меня свои истинные мысли, но я все равно вижу их на вашем лице. Вы думаете, что можете сражаться с нами и одержать победу. Но вы забываете, что в этом мире нет рассказия Этому миру неведомо, как должны развиваться истории. Здесь младший сын короля обычно оказывается слабым, И бесполезным принцем. Здесь нет героев, только злодеи разного степени злодейства. Старуха, собирающая ветки в лесу, это просто старуха, а не ведьма, как в вашем мире. Хотя здесь тоже верят в ведьм. Но лишь ради того, чтобы избавлять общество от докучливых старух, ну и как дешевый способ поддерживать огонь ночи напролет. Здесь, джентльмены, добро не всегда побеждает зло ценой пары синяков и незначительного повреждения плеча. Для того, чтобы победить зло здесь, обычно требуется более подготовленное зло. Это мой мир, джентльмены, а не ваш. Хорошего вам дня. И она ушла. Волшебники снова сели. Снаружи отъехал экипаж. «Неплохо сказано, как для эльфа, да?» Заметил профессор современного руносложения. «Хорошие обороты речи!» «Это все!» Сказал чудакулли. «Мы ничего не можем поделать!» «Здесь у нас нет магии, сэр!» Произнес Думинг. «Зато мы знаем, что в конце все будет хорошо, да?» спросил Чудакулли. «Помните, люди улетят с планеты, прежде чем случится следующий мощный удар, да? Мы же видели доказательства, верно?» Думинг вздохнул. «Да, сэр, но этого может и не произойти. Это как с людьми с раковинных куч». «Их что, не было?» «Не здесь, сэр», сказал Думинг. «Или ты хочешь сказать, это все из-за квантов?» Нет, я не собирался этого говорить, сэр, но вы рассуждаете верно. Так значит, когда мы их покинули, они растворились в воздухе. Нет, сэр, это мы растворились. О, -о, -о. если кто-то и растворился... У вас есть какие-либо идеи, джентльмены? Боже, твердемся в паб. С надеждой спросил профессор современного руносложения. Нет, отрезал чудакулле. Я серьез, да? Я тоже. Я вижу, что здесь можно предпринять, произнес декан. Людям нужны были эльфы, чтобы те вправили им мозги. Когда мы это предотвратили, у нас получились люди с раковиных куч. Когда мы не стали это предотвращать, у нас получились люди вроде ди у которых головы наполовину забиты всякой ерундой. «Я знаю кое-кого, кто на таких проблемах собаку съел!» Задумчиво проговорил чудакулле. «Мистер Топс, мы можем сейчас вернуться домой? Нам нужно отправить семафорное сообщение!» «Да, сэр, но в этом нет необходимости. Гекс способен сделать это напрямую!» Слетела у Думинга с языка, прежде чем он успел хорошенько подумать. «Как?» – спросил Чудакулли. «Я э, подключил его к семафору сразу после того, как вы ушли, сэр. Э, для этого понадобилось всего-то пара блоков и кое-какие детали. Э, я установил систему повторителей сигнала на крыше корпуса высокоэнергетической магии, э, а еще нанял горгулью, чтобы за ними следить. Нам все равно она была нужна, потому что голубей действительно развелось слишком много. Э, -э... Так что Гекс может отправлять и получать сообщения? Спросил Чудакулли. Да, сэр, в любое время. Э, э... Но это же стоит целое состояние! Твой бюджет может это себе позволить? Э, э. Нет, сэр, это достаточно дешево. И вообще это бесплатно. Думинг пошел ва-банк. Понимаете ли, Гекс подобрал код. А горгульям на башне нет дела до того, откуда поступает сигнал. Они видят только коды. Поэтому Гекс, эээ, -э, начал вставлять в свои сообщения коды гильдии убийц или шутовских дел гильдии. И, э, э наверное, там не заметили лишних сумм в приходящих счетах, потому что они сейчас постоянно используют семафоры. Значит, мы воруем? спросил чудокулли. Ну, э -э, сэр, в некотором смысле, но трудно сказать наверняка, что именно. В прошлом месяце Гекс подобрал коды семафорной компании, и наши сообщения стали доставляться как часть их внутренних сигналов, сэр. За это никто не платит. Это очень тревожные новости, Думинг строго заметил Чудакулли. «Да, сэр», признал Думинг, глядя на свои ноги. «Я вынужден задать тебе гораздо более сложный и волнующий вопрос. Об этом кто-нибудь может узнать?» «О, нет, сэр! Это нельзя отследить!» «Точно?» «Да, сэр! Каждую неделю Гекс отправляет сообщение в главное управление семафорной компании и подправляет общее количество Отправленных сообщений, сэр. Их все равно так много, что вряд ли кто-то будет проверять. Вот как. Ну тогда ладно. Раз этого не происходило на самом деле, и никто не может узнать, что это все мы. Мы можем отправлять таким путем все наши сообщения? Ну, технически да, сэр. Но это было бы злоупотреблением. «Мы же академики, Тупс, сказал декан. «Значит, информация должна плыть в свободном течении!» «И беда!» – подтвердил профессор современного руносложения. «Неограниченный поток информации – признак прогрессивного общества, ведь мы живем в век сибафора!» «И поток этот явно направляется к нам!» – сказал Чудокулли. «О, разумеется!» – произнес декан. «Мы не хотим, чтобы он шел от нас! Мы же говорим о потоке, а не о растекании!» «Так вы хотите отправить сообщение?» – сказал Думинг, прежде чем волшебники успели чересчур углубиться в свои рассуждения. «А нам точно не придется платить?» – спросил Чудакулли. Думинг вздохнул. «Нет, сэр!» «Превосходно!» «Можно отправить его в королевство Ланкар, да? Там только одна щелкающая башня. Текст следующий. «Госпоже Эсмиральди Ветровоск, как поживаете? У меня все хорошо. Тут возникла одна любопытная проблема». Глава 19: Письмо из Ланкра Матушка-Ветровозг, известная всем и не в последнюю очередь самой себе как самая квалифицированная ведьма плоского мира, собирала дрова в лесах Ланкра, высоко в горах и вдали от всех университетов. Собирание дров было рискованным занятием для старушки, столь притягательной для рассказия. В последнее время при подобном занятии было трудно избежать встречи с королевскими сыновьями, молодыми свинопасами, ищущими свою судьбу и всеми остальными, чьи приключения требовали от них быть добрыми к старушке, которая непременно оказывалась ведьмой, тем самым доказывая, что добродетель уже сама по себе награда. Даже самый доброжелательно настроенный человек не позволит чтобы его бесконечное число раз переносили через ручей, если на самом деле это ему не нужно. В последнее время карман матушки на такие случаи был забит камнями и шишками. Она услышала мягкий стук копыт за спиной и повернулась, занеся шишку для броска. «Предупреждаю! Я по горло с это тем, что вы, ребята, выклянчиваете у меня три желания!» Начала она. Шон Як, сидевший на своем служебном осле, отчаянно замахал руками. Сноска. Ланкер был таким отсталым, что на 500 человек населения здесь имелся лишь один чиновник – Шон Як, который занимался всем – от национальной обороны и сбора налогов до стрижки газонов замка, хотя он имел право привлекать помощников для работы с ними, ведь газоны требовали заботы. Конец сноски. Это я, госпожа Ветровозг. Я был бы благодарен, если бы вы этого не делали. Ага, только учти, остальных двух не получишь. Нет, нет, я просто пришел доставить вам. Шон помахал толстой пачкой бумаги. Что это? Вам клик сообщения, госпожа Ветровозг. Это всего лишь третье за все время. Шон просиял при мысли о собственной близости к передовым технологиям. «Что это вообще такое?» спросила матушка. «Это как бы письмо, которое делят на кусочки и отправляют по воздуху». «По тем башням, которые постоянно мешают мне летать». «Именно, госпожа Ветровозг». «А знаешь, они перемещаются по ночам», сказала матушка. Она взяла бумагу. Э, не думаю, что это так», – осмелился ответить ей Шон. «То есть это я не умею как следует летать на метле, так?» Глаза матушки сверкнули. «О, кажется, я припоминаю», – быстро проговорил Шон. «Они постоянно перемещаются на телегах, больших огромных телегах, они...» «Да-да», – сказала матушка, присаживаясь на пень. «А теперь помолчи! Я читаю!» В лесу стояла тишина, лишь изредка нарушаемая шуршанием бумаг. Наконец матушка Ветровозк закончила чтение и громко фыркнула. В лесу снова запели птицы. «Глупые старые дураки думают, что не могут разглядеть лес из-за деревьев, когда деревья – это и есть лес!» Проворчала она. И дорого стоит отправить такое сообщение? Это сообщение, с благоговением произнес Шон, стоит более 600 долларов. Я подсчитал слова, у волшебников должно быть куча денег. А у меня нет, сказала ведьма. А сколько стоит одно слово? 5 пенсов за отправку и 5 центов за слово. «Не задумываясь, ответил Шон. а а а Прознесла Произнесла матушка. Она сосредоточенно нахмурилась и медленно пошевелила губами. «Я никогда не была сильна в арифметике, но, кажется, это получается 6 пенсов и еще полпени». Шон был хорошо знаком с ведьмовскими штучками. Безопаснее всего было согласиться с самого начала. «Да, верно!» – ответил он. «У тебя есть карандаш?» – спросила матушка. Когда Шон достал карандаш, ведьма аккуратно вывела им несколько крупных букв на обороте одной из страниц и отдала ему. «Это все?» – спросил он. «На длинный вопрос короткий ответ», – заявила матушка таким тоном, Будто это какая-то прописная истина. Еще что-нибудь есть? Вообще-то она должна отдать ему деньги, подумал Шон. Но у матушки ветровозг в свойственной ей манере имелась своя научная точка зрения на этот счёт. Ведьмы вообще были убеждены, что оказывают обществу помощь различного рода, которую нельзя так просто объяснить, но такую важную, что едва они прекратят помогать, Это сразу станет заметно. И 6,5 пенсов было невысокой платой за то, чтобы никогда не узнать, что в таком случае произойдет. Карандаш она ему тоже не отдала. Дыра в Б-пространстве теперь была хорошо заметна. Она восхищала доктора Ди, пребывавшего в уверенности, что из нее должны появиться ангелы, хотя пока оттуда выходили лишь приматы. При возникновении любой проблемы, волшебники первым делом бросались искать, что об этом написано в книгах. В Б-пространстве их содержалось в изобилии. Конечно, трудно было искать книги, непосредственно относящиеся к текущему ходу истории. Когда теоретически знаешь все, нелегко отыскать то, что хочешь узнать. «Так, посмотрим, где мы сейчас», – через некоторое время сказал Чудакулли. «Последние известные нам книги в этой штанине времени будут написаны через...» до сто лет», – сверившись с блокнотом, произнес профессор современного руносложения. «Как раз перед уничтожением цивилизации, чтобы там у них не случилось». Потом будет пожар, голод, война, все как обычно!» «Гекс говорит, что люди снова станут жить в деревнях после падения астероида», — сказал Думинг. «На одном-двух других континентах дела будут идти получше, но никто даже не заметит, что астероид приближается». «Такие периоды бывали и раньше», — сообщил декан. «Но насколько мы можем сказать, На этой территории, где мы находимся сейчас, всегда были небольшие изолированные группы людей, которые сохранили имевшиеся у них книги. «Да не прямо как мы», — заметил чудокулли. «Боюсь, что нет», — сказал декан. «Они верующие». «Вот те на!» Арканцлер был разочарован. «Трудно сказать наверняка, но, судя по всему, «На этом континенте верят в четырех главных богов», – произнёс декан, – «слабо связанных между собой». «С длинными бородами и на небесах?» – спросил Чудакулли. «Да, двое из них». «Значит, это морфологическое воспоминание о нас», – сказал Чудакулли. «Трудно сказать, это же религии!» «Но они хотя бы сохранили знание о том, что книги важны». А чтение и письмо существуют не только для того, чтобы хлюпики могли увиливать от размахивания мечом. А тут остались какие-нибудь религиозные беста. Спросил профессор современного руносложения, есть ли смысл туда заглянуть и объяснить им, что мы, собственно, создатели этой вселенной, а заодно дать пару полезных советов. Воцарилась тишина, а затем. Думинг своим лучшим голосом, которым он обращался к начальству, проговорил. «Я полагаю, сэр, что этот мир ничем не отличается от нашего в отношении к людям, которые появляются и называются богами». «Нам не окажут специального приема?» «В том смысле, который вы подразумеваете, сэр, нет. К тому же такие места в этой стране закрыты по указу нынешнего монарха». Я не понимаю сути дела до конца, но, похоже, это такая программа по снижению расходов. «Сокращение штата, перераспределение средств и тому подобное?» – спросил чудак «Да, сэр. А также пара убийств, немного пыток и тому подобное. Но наверняка ведь ничего такого, чего нельзя было бы уладить, заставив всех бегать по лесу, стреляя друг в друга красками». Невинно произнес профессор современного руносложения. Я сделаю вид, что не слышал этого, сказал чудокулле. А теперь, джентльмены, мы должны проявить мудрость. У нас нет магии. Но благодаря Гексу мы можем перенестись во времени и пространстве. А еще у нас есть большие палки. Что нам здесь предпринять? Принято сообщение, сказал Гекс. Из Ланкра, вот это скорость! Да, отправитель не указан. Текст сообщения Тиорсия! Гекс прочитал по буквам. Думинг записал его в блокнот. Что это значит? Чудокули посмотрел на волшебников. Мне это кажется слегка религиозным, сказал Декан. Ринсвинт, это по твоей части, не так ли?» Ринсвинт взглянул на запись. И действительно, если подумать, вся его жизнь напоминала головоломку. «Цена клик сообщений считается по количеству слов правильно?» – спросил он. «Да это возмутительно!» – сказал Чудокулли. «По междугородним магистралям пять пенсов слова!» А это сообщение отправила старушка из Ланкра, где, если мне не изменяет память, основной валютой служат коры, спросил Ринсвинт. Значит, денег на мудренные сообщения у нее нет. Мне кажется, это просто анаграмма слова История. Похоже, она хотела сказать изменить историю, проговорил Думинг, не поднимая взгляда, и сэкономила пять пенсов. «Мы уже пытались ее изменить», — воскликнул декан. «А что, если изменить ее как-то иначе, в другом времени?» — предположил Думинг. «В нашем распоряжении все Б-пространство. Мы можем поискать какие-нибудь указания в книгах, написанных в разных будущих...» «О-ок!» «Прошу прощения, сэр, но правила библиотеки здесь не действуют», — сказал Думинг. «Взгляни на это с другой стороны, приятель!» Сказал чудакуль разъяренному библиотекарю. «Конечно, правила здесь действуют. Мы все это понимаем и даже не мечтаем о том, чтобы просить тебя вмешиваться в естественный ход событий. Но природа причин следственных связей этого мира такова, что если в ближайшую тысячу лет библиотеки и сохранятся, чтобы люди использовали книги для разведения огня или как неудобную туалетную бумагу, затем они все равно будут уничтожены в результате удара метеорита и или таяния льдов. Чудесные книги доктора Ди, которые ты так полюбил, со всеми их прекрасными иллюстрациями совершенно бесполезных магических кругов и весьма интересными математическими шифрами, отправиться по пути э <клыш> <клыш> он щелкнул пальцами кто нибудь подскажите мне кого нибудь кто скоро окончательно вымрет потребовал он людей помог ему ринсвинт снова повисла тишина затем библиотекарь ответил о ук о -ук. он говорит что просто найдет книги и все понятно перевел Ринсвинт. положит их в стопку и выйдет из комнаты. Но никто не должен их читать, пока его не будет, потому что если кто-то и станет читать, он не будет об этом знать. А когда он громко покашляет перед тем, как войти в комнату, это будет только потому, что у него кашель, и ни по какой другой причине. Понятно? Глава 21. Новый ученый Существовало понятие, которое, насколько мог понять Думинг, называлось псиукой. Чтобы понять его смысл, ему потребовались все его знания невидимых писаний. Информация о будущем этого мира, содержавшаяся в Б-пространстве, была весьма неопределенной. Насколько могу объяснить, сообщил он Это такой способ сочинять истории, которые сбываются Способ узнавать всякие вещи и размышлять о них Пси-ука, понимаете? Пси значит разум, а ука это... Э ука В круглом мире она работает так же, как наша магия Значит, это полезная штука Заметил Чудакулли «Кто умеет ей заниматься?» «Гекс покажет ее нам на практике», – сказал Думинг. «Опять путешествие во времени?» – спросил декан. На полу проявился белый круг и исчез на песке. Волшебники посмотрели по сторонам. «Ну хорошо», – сказал Думинг. «Так, сухой климат, признаки занятия земледелием». «Засеянные поля, оросительные каналы, голый мужчина поворачивает ручку, смотрит на нас, кричит, убегает!» Ринсвин спустился в канал и осмотрел похожее на трубу устройство, которое крутил голый мужчина. «Это просто водоподъемный винт!» – объявил он. «Я много таких повидал! Поворачиваешь ручку, и вода поднимается из канала!» идет вверх внутри по винту и выливается сверху. Он создает что-то наподобие линии подвижных ведер внутри трубы. Ничего особенного тут нет. Это просто примитивная штука. «Значит, это не псиука?» спросил Чудокулли. «Не то слово, сэр», сказал Ринсвинд. «Псиука – это достаточно сложное понятие», сказал Думинг. «Но, может быть, «Если пораскинуть мозгами над этой штуковиной и сделать ее более эффективной, тогда она станет псиукой!» «Больше похоже на инженерное дело!» – заметил профессор современного руносложения. «Это когда стараетесь что-то сделать разными способами, а потом смотрите, какой из них лучше!» «Библиотекарь достал нам одну книгу, я еле его уговорил!» – сказал Думинг и вытащил ее из кармана. Книга называлась «Элементарная наука для школьников. 1920 год». «В названии опечатка», – сказал чудак «Да она вообще не очень-то полезна», – согласился Думинг. «Здесь много вещей, напоминающих алхимию. Ну, когда смешивают вещества и смотрят, что произойдет». «И она что, вся об этом?» удивился арканцлер пролистывая книгу погоди погоди книги по алхимии это по сути все что есть у алхимиков из них они узнают все что они должны делать чтобы добиться чего хотят что надевать когда надевать и все такое во всех подробностях и спросил профессор современного равноложения вот послушайте продолжил Чудокулли. «Здесь нет ничего о колдовстве, о том, что нужно надевать или какая должна быть фаза Луны. Ничего существенного. Тут просто написано. В чистый стакан добавили 20 граммов медного купороса. Не знаю, что это такое». Он замолчал. «Ну?» – сказал профессор современного руносложения. «Ну, где взяли стакан?» «Кто это все добавил? Что здесь вообще происходит?» «Может быть, они пытаются сказать, что неважно, кто это сделал», – предположил Доминг. Он уже успел просмотреть книгу и почувствовал, что невежество, которое он ощущал в себе до того, как открыл ее, многократно умножилось уже к десятой странице. «Так что, это мог сделать кто угодно?» – вскричал Чудокулли. «Наука невероятно важна, но ей может заниматься кто угодно, а это еще что?» Он поднял книгу так, чтобы всем было видно, и указал пальцем на иллюстрацию. На ней был изображен глаз, вид сбоку, а рядом некий аппарат. «Или это бог науки», – предположил Ринсвин, – «смотрит, кто там что делает». «Значит, наукой может заниматься кто угодно», — сказал Чудакулли. «Оборудование растаскано, и теперь за всеми следит гигантский глаз». Волшебники все как один виновато огляделись по сторонам. «Здесь больше никого нет», — сказал Думинг. «Значит, это не наука», — заключил арканцлер. «Никакого гигантского глаза не видно». «Зато мы видим, что это не наука. Это просто инженерное дело. Любой смышленый малец мог бы такой построить. Принцип его работы очевиден». «И как это работает?» – спросил Ринцвинд. «Очень просто. Винт крутится, а вода выходит сверху, отсюда». «Гекс!» – позвал Думинг и вытянул руку. В ней появилась большая книга. Она была тонкой, с цветными иллюстрациями и называлась «Великие научные открытия». Он заметил, что когда Гекс или библиотекарь хотели что-то объяснить волшебникам, они использовали детские книги. Он бегло пролистал несколько страниц. Большие картинки, крупный шрифт. о сказал он. «Это изобрел Архимед. Он был философом. Еще он знаменит тем…» что однажды забрался в ванную, и вода перелилась через края. Здесь также написано, что тогда у него возникла идея... «Купить ванну побольше?» – предположил декан. «У философов идеи всегда появляются в ванной!» – заметил чудакулле. «Ладно, раз уж тут нам делать больше нечего...» «Джентльмены, прошу вас!» – призвал Думинг. «Гекс, отправь нас к Архимеду!» О, и дай мне полотенце. Хорошее местечко, сказал декан, когда волшебники сидели на пирсе, стараясь не смотреть на темно-красную воду. Кажется, морской воздух идет на пользу. Кто-нибудь хочет еще вина? День выдался достаточно интересным, но Думинг задавался вопросом, было ли это наукой. Перед ним лежала груда книг. Гекс был занят. Наверное, да, это наука, сказал чудокуль. Король поставил твоему приятелю задачку, как ему узнать, действительно ли корона состоит из чистого золота. Вот он и задумался. Вода вылилась из ванны, он вылез из нее, мы дали ему полотенце, и тогда он понял. «А что он понял?» «Он понял, что кажущаяся потеря массы тела, полностью или частично погруженного в жидкость, эквивалентна массе вытесненной им жидкости», — разъяснил Думинг. «Верно, и он понял, что это можно применить не только к телам, но и к коронам. Пара тестов и вуаля! Вот тебе и наука!» — сказал чудак «Заниматься наукой значит просто решать всякие задачи и быть внимательным, и надеяться, что рядом есть кто-то, кто даст тебе полотенце». «Я не совсем уверен, что в этом вся ее суть», — возразил Думинг. «Я тут кое-что почитал и выяснил, что даже те, кто занимается наукой, похоже, не понимают до конца, что это такое. Вот для примера возьмем Архимеда». «Разве все дело в одной идее? Разве простое решение задач – это наука? Это сама наука или то, чем вы занимаетесь перед тем, как заняться наукой?» «В твоей книге великих открытий написано, что он великий научный», – указал Чудакулли. «Ученый», – поправил его Думинг. «Но я в этом не уверен. Я хочу сказать, такое случается постоянно». Людям нравится верить, будто то, что они делают, благословлено историей. Допустим, люди придумали способ летать. Вероятно, они бы сказали, один из первых экспериментальных полетов был совершён гудруном дурачком, спрыгнувшим с часовой башни псевдополиса, смочив брюки росой и приклеив к рубашке лебединые перья. Хотя на самом деле он вовсе не был первым авиатором. «А этот дурачок ныне покоен?» Поинтересовался Ринсвинт. «Разумеется. У волшебников точно так же, Арканцлер. Вы не можете просто так взять и объявить себя волшебником. Сначала другие волшебники должны согласиться с тем, что вы волшебник». «Значит, одного ученого быть не может? Нужно как минимум двое?» «Выходит, что так, Арканцлер». Чудакули зажег трубку. Но любопытно было смотреть, как философы принимают ванну. Но, может, Гекс покажет нам ученого, который наверняка является ученым и признан другими учеными? Тогда нам останется лишь выяснить, сумеем ли мы извлечь какую-нибудь пользу из его занятий. Мы не собираемся торчать здесь целый день, Тупс. Да, сэр, Гекс, мы... Они оказались в подвале. Он был достаточно просторным, что было весьма кстати, поскольку некоторые из волшебников при приземлении не устояли на ногах. Поднявшись и подобрав каждую свою шляпу, они увидели нечто знакомое. Мистер Тупс, проговорил чудокулле. Ничего не понимаю, пробормотал Доминг. Это и вправду была алхимическая лаборатория. Здесь и пахло так же. Более того, она также выглядела. Большие и тяжелые реторты, тигели, огонь. Мы знаем, кто такие алхимики, мистер Тупс. Да, э -э, простите, сэр, иногда бывают сбои. Думинг протянул руку. Книгу, Гекс, пожалуйста! Появился маленький Томик. Великие ученые, Том II прочитал Думинг. Э, э я только бегло просмотрю, арканцлер. «Не думаю, что это необходимо!» произнес декан, который уже поднял со стола какую-то рукопись. «Послушайте, джентльмены, дух земли — это и есть огонь, на ком понтана варит фекальные массы свои, и кровь младенца, что солнце и луна себя омывают, и зеленый лев нечистый!» что сказано Рипли, есть средством примесей Солнца и Луны, и отвар, что Медея пролила на двух змеев, и Венера, в чьей думе Солнце, толпа и Меркурий, и Семи Орлов, сказано Филаретом, должен быть настоен, и так далее, и тому подобное. Он бросил рукопись на стол. «Полная алхимическая ахинея», – заключил он. «Она даже звучит неприятно! Что такое вообще фикальные массы? Кому-нибудь интересно это узнать? Что-то я сомневаюсь!» э -э, человек, живший здесь, описывается как величайший среди ученых!» Пробормотал Думинг, перелистывая книжечку. «Да неужели?» Чудакули презрительно фыркнул. «Гекс, прошу, перенеси нас к ученому!» «Неважно, где он находится, только ни к какому-нибудь дилетанту. Нам нужен такой, чтобы воплощал в себе саму суть науки!» Думинг вздохнул и бросил книгу на пол. Волшебники исчезли. Еще мгновение книга лежала на половицах, и на обложке было видно название «Великие ученые. Том 2. Исаак Ньютон». Но в следующий миг исчезла и она. Вдали были слышны раскаты грома, а над морем висели черные облака. Волшебники снова оказались на пляже. «Почему мы каждый раз попадаем на пляже?» спросил Ринсвинт, «Потому что это край земли!» ответил Чудокулли. «Все всегда случается на краю». Здесь случилось появиться им. На первый взгляд это место казалось верфью, которая давно уже спустила на воду свой последний корабль. Песок устилали массивные деревянные конструкции, большая часть которых была сломана. Также здесь стояло несколько хижин, имевших такой же безнадежный вид, что и многие брошенные вещи. Во всем ощущалось запустение и гнетущее безмолвие. Несколько морских птиц с криком улетело прочь, оставив после себя лишь шум волн и звуки шагов волшебников, направлявшихся к хижинам. В какой-то момент они уловили другой звук. Это было ритмичное потрескивание, на фоне которого слабо слышались поющие голоса. Казалось, они пели где-то вдали, сидя на дне крошечной ванны. Чудакуля остановился перед самой большой хижиной, из которой доносилось пение. Ринсвинт, позвал он. «Кажется, это по твоей части». «Да-да, хорошо», сказал Ринсвинт и, соблюдая предельную осторожность, вошел. Внутри было темно, но он сумел различить верстаки и какие-то инструменты, которые, похоже, давно находились в забытии. Судя по всему, хижину покидали в спешке. Пола в ней не было, она была построена прямо на песке. Пение исходило из большого рога, прикрепленного к устройству, стоявшему на некотором возвышении. Ринсвинт не очень хорошо разбирался в технике, но заметил, что за его край выдавалось большое колесо, которое медленно поворачивалось, очевидно из-за небольшого грузика который крепился к нему нитью и мягко спускался к песку. Все в порядке! Донесся снаружи голос чудокулли. Я нашел что-то вроде звуковой мельницы! Ответил Ринсвинт. Поразительно! Мой хозяин называл ее точно так же! Его звали Никлиас Скрицкий, и он был очень стар, а также весьма рад встрече с волшебниками. «Иногда я прихожу сюда, слушаю звуковую мельницу и вспоминаю былые дни. Больше сюда никто не ходит. Люди говорят, это обитель безумия, и они правы». Волшебники сидели вокруг костра из прибитых к берегу коряк, которые от соли горели голубым пламенем. Им хотелось прижаться поближе друг к другу, но сами они никогда бы этого не признали. Они не были бы волшебниками, если бы не ощущали необычности этого места. Оно рождало столь же гнетущее чувство, что и старинное поле боя. Здесь жили свои привидения. «Расскажи нам!» – предложил Чудокулли. «Моим хозяином был Факиец Двинутый!» – сказал Никлиас. И по его тону чувствовалось, что ему уже приходилось рассказывать эту историю много раз. «Он был учеником великого философа Антигона, который однажды заявил...» что рысящая лошадь должна каждое мгновение касаться земли лишь одной ногой. Ни больше, ни меньше, иначе она упадет. Это вызвало много споров, и он, будучи очень богатым и увлеченным учеником, решил доказать, что философ был прав. «О, то был ужасный день!» «Именно тогда и начались все наши беды!» Старый раб указал на какое-то заброшенное деревянное сооружение на дальнем конце пляжа. «Там была наша экспериментальная дорожка!» Продолжал он. «Первая из четырех! Я своими руками помогал ему ее строить! Тогда это вызывало большой интерес!» И многие пришли сюда, чтобы посмотреть на наш эксперимент. Мы положили рядами несколько сот рабов, чтобы те следили каждый за своим участком дорожки в крошечной щели. Но ничего не получилось. Они только спорили о том, что увидели». Никлес вздохнул. «Мой хозяин сказал...» «Тут очень важен темп, и я рассказал ему о работе в бригадах и о том, как песни помогали нам выдерживать этот темп. Его очень заинтересовало, и немного поразмыслив, мы построили звуковую мельницу, которую вы сейчас слышали. Но не бойтесь, магии в ней нет». Звук ведь сотрясает вещи, правильно? Звук в большом роге из пергамента. Он затвердел, потому что я обработал его шеллаком. Записывает узор из звуков на тепловом восковом цилиндре. Для вращения цилиндра мы использовали утяжеленное колесо. А когда придумали стабилизирующий механизм, «Оно прекрасно заработало! После этого мы записали с его помощью идеально подходящую песню, и каждый рассвет, начиная работу, запивали ее вместе с машиной. Сотни рабов, одновременно поющих прямо тут, на пляже. Это производило невообразимое впечатление». «Я уверен, именно так все и было», – вставил Чудакулли. «Но несмотря на это изобретение, своей цели мы не добились. Лошадь бежала слишком быстро. Хозяин сказал мне, что нам нужно придумать способ считать время крошечными промежутками и после серьезных раздумий «Мы построили тик-так-машину! Не желаете ли на нее взглянуть?» Она была похожа на звуковую мельницу, только ее колесо оказалось гораздо больше. А еще у нее имелся маятник и большая стрелка. Большое колесо очень медленно вращалось, а внутри механизма крутились маленькие колесики, из-за чего стрелка поворачивалась на фоне белой деревянной стены по дуге, разделенной мелкими отметками. Все устройство было установлено на колеса, и для того, чтобы поднять его, требовалось, наверное, человека четыре. «Изредка я прихожу сюда и смазываю его», – сказал Никлиас, похлопав по колесу. «Просто в память о прошлом». Волшебники переглянулись. Все думали о банальной догадке которая еще какое-то время назад казалась блестящей идеей. «Это часы!» – озвучил ее декан. «Простите!» – не понял Неклеас. «У нас есть нечто подобное!» – объяснил Думинг. «Мы используем это, чтобы узнавать, который час!» Раб выглядел озадаченным. «Который еще час?» – спросил он. «Он хочет сказать, что с их помощью мы узнаем, сколько времени!» Вмешался чудакулли. «Сколько времени?» Бормотал раб, будто пытаясь засунуть квадратную мысль в круглую голову. «Узнаем, какое сейчас время дня!» Сказал Ринсвинт, которому уже приходилось сталкиваться с людьми, у которых были такие головы. «Но можно ведь смотреть на солнце!» – возразил раб. «А тик-так машина не знает, где находится солнце!» «О, понимаю! А если, допустим, что пекарю нужно знать, сколько времени ему печь булки?» – попытался объяснить Ринсвинт. «Будь у него часы, он... Какой же он пекарь, если не знает, сколько времени нужно печь булки?» усмехнулся Никлес с нервной улыбкой. «Нет, господа, эта вещь особенна. Она предназначена только для посвященных». «Но вы же создали звукозаписывающее устройство», вспыхнул Думинг. «Вы могли записывать речи великих мыслителей, и даже после их смерти вы могли бы их слушать». «Слушать голоса людей, которых больше нет?» сказал Никлиас. На его лице появилась тень. «Слушать голоса мертвецов?» Наступило молчание. Э, «Расскажите нам подробнее о вашем восхитительном проекте, в котором вы пытались узнать, зависает ли в воздухе рысящая лошадь», громко и воодушевленно попросил Ринсвент. Солнце клонилось к горизонту, или скорее горизонт постепенно поднимался вверх. Волшебники ненавидели думать о таких вещах. Если злоупотреблять этими мыслями, можно и вовсе потерять равновесие. «Наконец моего хозяина осенила идея», – сказал Никлиас. «Опять?» – спросил декан. «Надеюсь, идея была получше, чем выстрелить лошадью из прыщи и посмотреть, упадет она или нет». «Декан!» – рявкнул чудак «Да, получше!» – продолжил старый раб, по-видимому, не заметив сарказма. «Мы использовали не прощу, а просто лямку и сделали огромную повозку. Нижней части у нее не было, и земли касались только и копыта. Вы внимательно слушаете. А затем, и в этом вся соль...» Хозяин устроил так, чтобы повозку тянули четыре лошади! Он откинулся назад и самодовольно посмотрел на волшебников, словно ожидая похвалы. Выражение лица декана медленно изменилось. Эврика! проговорил он. «Э, полотенце лежит у меня в. начал был Ринсвин. Да нет, неужели вы не поняли? Если повозку тянут вперед то независимо от действий лошади, земля будет двигаться в обратном направлении. То есть, если лошадь обучена, и вы можете заставить ее бежать рысью даже в упряжке. И вы устроили так, чтобы тяговые лошади компенсировали друг друга, а та, которую поддерживают, рысила по нетронутому песку... «Да!» Никлиас расплылся в улыбке. И выровняли песок, чтобы были видны следы. Да! Тогда каждый раз, когда лошадь касалась земли, а ее копыта было неподвижно относительно земли, земля на самом деле двигалась и получался смазанный отпечаток. И если вы аккуратно измерили общую длину пути, который прорысила лошадь, и сложили длину всех смазанных отпечатков, и увидели, что они оказались меньше общей длины пути, то... «Это неправильно», — сказал Думинг. «Да!» — воскликнул Никлиас. «Именно так мы и решили!» «Нет, разумеется, это правильно!» — настаивал декан. «Слушай, когда копыта неподвижно! «Оно движется назад относительно лошади с той же скоростью, с какой она движется вперед» сказал Думинг. «Мне очень жаль!» «Нет, послушай!» не сдавался декан. «Это должно сработать, потому что когда земля не движется!» Ринсвин застонал. Сейчас волшебники в любую минуту могли начать выражать свое мнение, и никто из них не стал бы слушать никого, кроме себя. И тут началось. «Так ты говоришь, некоторые части лошади фактически двигались назад?» Пожалуй, если потянуть повозку в противоположном направлении. Копыта определенно неподвижно, знаете ли. Потому что если земля двигалась вперед... Если бы лошадь бежала рысью сама по себе, было бы то же самое. Смотрите, если мы допустим, что повозка и все остальные лошади были невидимыми... Вы все ошибаетесь. Если лошадь была... «Нет, погодите минуту!» Ринсвин кивнул сам себе. Волшебники вступали в состояние фуги, известное как тарарам, при котором никто никому не позволял заканчивать предложение, непременно заглушая говорящего. Именно так волшебники и решали задачи. В данном случае они, вероятнее всего, заключили бы, что лошадь, по логике вещей, должна в итоге оказаться на одном конце пляжа, а ее ноги на противоположном. «Мой хозяин, факиец, сказал, что мы должны попробовать, но копыта оставляли лишь обычные отпечатки», сказал Никли Аскридский, когда спор иссяк вместе с закончившимся в легких воздухом. «Потом мы попытались двигать пляж под лошадью». «Как?» спросил Думинг. Построили длинную плоскую баржу, заполнили ее песком и опробовали в лагуне. Мы подвесили лошадь на мачте. Факиец почувствовал, что у нас что-то получается, когда мы двигали баржу в два раза быстрее скорости лошади. Но та все равно старалась не отставать. А потом ночью был сильный шторм. И баржа затонула. «О, это было непростое время! Мы потеряли четырех лошадей, а Нозиусу-плотнику досталось по голове!» Его улыбка увяла. «А потом, а потом...» «Что?» «Произошло кое-что ужасное!» Волшебники наклонились вперед факес разработал четвертый эксперимент это было вон там хотя там конечно смотреть особенно не на что люди вынесли всю ткань и многие деревянные детали бесконечной дороги раб вздохнул мы адски трудились чтобы все построить на это ушло много месяцев если вкратце то смысл был такой. Мы взяли огромный рулон тяжелой белой ткани и натянули между двумя большими валами. Поверьте мне, господа, только для этой работы понадобились немалые усилия сорока рабов. В месте, где была подвешена лошадь, мы натянули ткань над неглубоким жолобом с угольной пылью, так, чтобы даже при слабом давлении на ней оставался след. «Ага», – произнес декан, – «кажется, я понимаю, что к чему». Никлеас кивнул. «Хозяин приказал многое изменить, прежде чем устройство заработало так, как он хотел. Тысячи шестеренок, валиков и кривошипов – переделки всяких странных механизмов, многобранных слов, которые, я не сомневаюсь, не прошли мимо ушей богов. Но, наконец, мы подвесили хорошо тренированную лошадь на лямке, наездник пустил ее рысью, и полотно под ней начало крутиться. И действительно, позднее, в этот же печальный день, Мы измерили длину полотна, по которому она прорысила, и длину, смазанную углем в местах прикосновений копыт и... Даже теперь мне тяжело об этом говорить, но вторая длина в результате относилась к первой как 4 к 5. Выходит, пятую часть пути все копыта находились в воздухе? — воскликнул декан. «Отлично сработано! Мне нравится эта задачка!» «Нет, это не отлично сработано!» — закричал раб. «Мой хозяин был в гневе! Мы проделывали это снова и снова, и каждый раз одно и то же!» «Я не вижу в этом никакой проблемы!» — начал Чудакулли. Он рвал на себе волосы и кричал на нас так, что большая часть людей сбежала, а потом сам ушел и уселся на берегу. Лишь не скоро я осмелился подойти к нему и заговорить, но он посмотрел на меня пустыми глазами и сказал, ⁇ Великий Антигон ошибался! Я сам это доказал, не в здравом споре! ⁇ А с помощью механических изобретений я опозорен. Он величайший из философов. Он сказал, что Солнце вращается вокруг мира и описал движение планет. И если он ошибался, то в чем же тогда истина? Что я наделал? Я промотал все богатство моей семьи Какая слава теперь меня ждет? Какую гнусность я выкину в следующий раз? Может мне сделать цветы бесцветными? Или мне теперь просто всем говорить все, что вы считаете правдой, на самом деле ложь? Или заняться взвешиванием звезд? Или измерением морских глубин? Попросить поэта измерить ширину любви «И направление удовольствия, что я с собой сделал?» И он заплакал. Наступило молчание. Волшебники сидели, не двигаясь. Никлиас немного успокоился и продолжил. «А потом он велел мне вернуться и забрать себе все деньги, что у него остались. Утром его уже не было». «Одни говорят, что он ушел в Египет, другие, что в Италию. А я думаю, он действительно решил измерить морскую глубину. Не знаю, что с ним сталось. А сюда вскоре пришли люди и сломали большинство машин». Он подвинулся и взглянул на останки странных устройств, в багровом закатном свете, походивших на скелеты. На его лице отразилась тоска «Сейчас сюда уже никто не приходит, вообще никто, в этом месте судьба нанесла свой удар, а боги посмеялись над людьми, но я помню как он плакал, поэтому я остаюсь здесь, чтобы рассказывать эту историю». Глава 23. Венец всего живущего. Волшебники вернулись в дом Ди в подавленном настроении. И остаток недели провели сидя сложа руки и играя на нервах друг друга. Они не могли четко сформулировать своего состояния, но были расстроены историей. «Наука опасна!» – наконец заключил Чудокули. «Не будем ее трогать!» «По-моему, это как с волшебниками!» «Проговорил декан, обрадованный нарушением молчания!» «Их должно быть больше одного, иначе они будут придумывать смехотворные идеи!» «Ты прав, старина!» «Признал чудакули, наверное, впервые в жизни!» «Значит, наука не для нас!» «Чтобы справиться со всем этим...» Нам следует положиться на здравый смысл. Точно! ⁇ поддержал его профессор современного руносложения. Кабу вообще какое дело до этих лошадей? Если они спотыкаются, то им некого в этом видеть, кроме самих себя. Прежде чем начать дискуссию, сказал арканцлер, давайте сначала придем к согласию относительно того, «Что нам известно на данный момент, хорошо?» «Давайте! Вот, например, что бы мы ни делали, эльфы все равно остаются в выигрыше!» Ответил декан. Э, э возможно, это прозвучит глупо!» Начал Ринсвинт. «Да уж наверняка!» Сказал декан. «Ты же немного сделал с тех пор, как мы вернулись, а?» «Ну, не особо!» «Ответил Ринсвинт. «Так, бродил, осматривался вокруг». «Именно! И не прочитал ни единой книги, верно? Какая тебе польза от этих брожений?» «Ну, это как бы зарядка», — сказал Ринсвинт. «А еще можно подмечать всякие вещи. Вот вчера мы с библиотекарем ходили в театр». Они купили самые дешевые билеты но библиотекарь заплатил еще и за два мешочка орехов. Обжившись в этом времени, они поняли, что можно было и не утруждать себя столь тщательной маскировкой библиотекаря. В камзоле, большом капюшоне и с фальшивой бородой, он в целом выглядел приличнее большинства людей, занимавших дешевые места, которые были такими дешевыми потому, что занимавшим их приходилось стоять. В тот вечер давали короля-горбуна, Артура Джей Соловья. Пьеса была не очень. Более того, она оказалась худшей пьесой, которую Ринсвинду доводилось видеть. Библиотекарь развлекал себя, бросая на сцену орехи, которые подозрительно хорошо отскакивали от королевского горба. Но люди смотрели в полном восхищении, особенно когда король, обратившись к своей знати, изрек нетленную фразу «Теперь в досадный сей декабрь» Пусть поганец, который это бросает, сейчас же прекратит! Плохая пьеса, зато хорошая публика, подумал Ринсвинт после того, как их выгнали из зала. Конечно, это было колоссальным шагом вперед по сравнению с тем, что могла бы породить фантазия людей с раковинных куч. И что, вероятно, имело бы название в духе: Если бы мы изобрели краски, то смогли бы наблюдать, как они сохнут. Но реплики звучали неуместно а само действие было затянуто и топталось на месте. Тем не менее, внимание зрителей было целиком приковано к сцене. Закрыв глаз рукой и изо всех сил напрягая зрение, Ринсвинт осмотрел публику. Открытый глаз обильно заслезился, но сумел различить нескольких эльфов на дорогих местах. Они тоже любили театр. Разумеется. Им хотелось, чтобы у людей было богатое воображение, Они дали людям столько воображения, что его нужно было постоянно подпитывать. Пусть даже и пьесами Артура Джей Соловья. Воображение порождало чудовищ. Из-за него вы боялись темноты, но нереальных опасностей, которыми она чревата. Оно населяло ночь собственными кошмарами. А это значит... Ринсвинду на ум пришла одна мысль. «Я думаю, мы должны прекратить попытки повлиять на философов и ученых», — сказал он. «Люди с таким складом ума всегда верят во что попало. Их нельзя изменить, а наука просто чересчур странная. У меня не лезет из головы тот бедняга». «Да-да-да, мы все в курсе», — устало произнес Чудакулли. «Ближе к делу, Ринсвинт! Что у тебя нового?» «Мы могли бы попытаться научить людей искусству», — сказал Ринсвенд. «Искусству?» — изумился декан. «Оно же для лодырей. От искусства все становится только хуже». «Живопись, скульптура, театр», — продолжал Ринсвинт. «Я думаю, нам не нужно останавливать то, что начали эльфы. Я думаю, что мы, наоборот, должны всеми силами их поддерживать». «Помочь этим людям развить по-настоящему хорошее воображение, пока оно у них слабоватое!» «Но этого же хотят эльфы, приятель!» Вспыхнул чудак «Да!» — сказал Ринсвинд, едва не опьяневший от нового чувства рождения идеи, не связанной с бегством. «Давайте поможем эльфам! Поможем им уничтожить самих себя!» Волшебники молча обдумывали его слова. Наконец чудакули произнес ⁇ Что ты имеешь в виду? ⁇ В театре я видел множество людей, которые хотели верить, будто мир отличается от окружающей их реальности. ⁇ Ответил Ринсвинт. Мы могли бы... Он пытался проникнуть в известной своей непроницаемостью разум арканцлера. Ведь вы же знаете, казначей я... Существование этого джентльмена я убеждаюсь каждый день, мрачно ответил арканцлер. И весьма рад тому, что в этот раз мы оставили его со своей тетей. Помните, как мы излечили его безумие? Мы его не излечили. Мы просто изменили его лекарства, чтобы у него непрерывно возникали галлюцинации, будто он в здравом уме. Вот именно. «Вы применили болезнь как лекарство, сэр. Мы сделали его еще безумнее, и он стал нормальным. Более-менее. Не считая приступов невесомости и... И проблем с... Да-да, это все так. Но я по-прежнему жду, когда ты расскажешь, в чем дело». «Ты имеешь в виду, что мы должны сражаться, как те монахи в районе Пупа?» Спросил профессор современного руносложения. «Ну, те тощие белкие парди которые могут подбросить воздух здорового человека». Э, «Что-то вроде того, сэр», — сказал Ринсвинт. Чудакуле ткнул пальцем в Думинго -тубса. «Я что-то пропустил», — спросил он. «Думаю, Ринсвинт имеет в виду, что если мы продолжим дело эльфов, это каким-то образом должно их сокрушить» ответил Думинг. «Это может сработать!» «Арканцлер, я не могу придумать ничего лучше этого! В этом мире Вера не имеет такой силы, как в нашем, но она все равно достаточно сильна. Но эльфы все равно здесь, они тут хорошо обосновались!» «Но нам известно, что они э, вроде как питаются от людей!» сказал Ринсвинд. «А нам нужно, чтобы они убрались отсюда! Mm. У меня есть план!» «У тебя есть план!» Тон Чудакули был явно неискренним. «А еще у кого-нибудь есть план? Ну, хоть у кого-нибудь, а?» Ответа не последовало. «Пьеса, которую я видел, ужасна! Эти люди, может, и далеко ушли от угов с раковиных куч!» «Но им еще есть куда расти. Мой план... Ну, я хочу придвинуть этот мир на линию той истории, в которой существует некто по имени Уильям Шекспир и где точно нет Артура Джей Соловья». «Кто такой Шекспир?» спросил Думинг. «Это человек, который написал это...» Ринсен подвинул к нему лежавшую на столе потрепанную рукопись. «Прочитай с того места, где я отметил...» Думинг поправил очки и прочистил горло. «Ну и задачка! Какой ужасный почерк!» «Давай я!» – сказал чудакулли, прибирая бумаги к рукам. «Твой голос не подходит для таких вещей, Тупс!» Он взглянул на лист и прочитал. «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями!» как точен и поразителен по складу и движениям, поступками, как близок к ангелам, почти равен Богу разумением. Краса Вселенной — венец всего живущего!» Он умолк. «Этот человек живет здесь?» — изумился он. Э, «Потенциально, да!» — ответил Ринсвинт. «То есть он, стоя по коленам в навозе, в городе, где головы висят на пиках, написал это?» Ринцвинг просиял. «Да! В своем мире он, вероятно, самый влиятельный драматург в истории, несмотря на то, что большинству режиссеров приходилось тактично подправлять его пьесы, потому что у него, как и у всех остальных, случались неудачные дни». «Что ты подразумеваешь под его миром?» «Альтернативные миры», – пробормотал обиженный Думинг. Когда-то он играл третьего гоблина в школьном спектакле, и ему казалось, что его голос вполне подходит для театра. «Что, по-твоему, значит, он должен быть здесь, но его здесь нет?» – спросил Чудакулли. «Я думаю, он должен здесь быть, но не может» ответил Ринсвинд. «Смотрите, это, конечно, не люди с раковинных куч, но в художественном плане они весьма слабы. Местный театр отвратителен, ни одного приличного художника у них нет, даже ни одной нормальной скульптуры не изваяли. Это мир должен быть другим». «И что?» спросил все еще печальный Думинг. Ринсвинд дал сигнал библиотекарю, и тот просеменил вокруг стола, раздавая всем по маленькой зеленой книжице в тканевом переплете. «Есть еще одна пьеса, которую он напишет, пишет, писал. Думаю, вы согласитесь, что это может иметь большое значение». Волшебники прочитали ее, потом перечитали, потом стали горячо спорить, но в этом не было ничего необычного. «Это поразительная пьеса, учитывая обстоятельства!» Наконец изрек чудокулли. «А местами немного знакомая!» «Да!» — согласился Ринсвинт. «Думаю, это потому, что он напишет ее после того, как выслушает нас. Нам нужно, чтобы он выслушал. Этот человек может сказать публике, что она наблюдает за группкой актеров на маленькой сцене а потом заставить их увидеть грандиозное сражение, которое будет разворачиваться прямо у них на глазах. «Я что, упустил эту сцену?» спохватился профессор современного руносложения и принялся перелистывать страницы. «Это из другой пьесы, профессор!» сказал Чудакулли. «Постарайся не отставать! Так что, аринсвинт давай просто предположим, что мы примем твой план!» «Мы должны убедиться, что этот человек существует и пишет пьесы в этом мире, верно? Зачем?» «Можно я перейду сразу ко второму пункту, сэр? Тогда я надеюсь, это станет очевидным, но ведь нас всегда могут подслушать эльфы!» Наличие у плана второго пункта сразу произвело впечатление на волшебников, но Чудакулли продолжал упорствовать. «Говорю же тебе, Ринсвинт, это именно такая пьеса, которую хотят получить от него эльфы!» «Да, сэр, потому что они бестолковы, не то что вы, сэр!» «Мы располагаем вычислительной мощью Гекса», — напомнил Думинг. «Думаю, мы можем перенести его в этот мир». М «Да», — сказал Ринсвинт, «но сначала нам нужно сделать мир таким, чтобы он смог сюда перенестись». «Над этим придется потрудиться, может даже немного попутешествовать в прошлое на тысячи лет». Костер освещал стены пещеры. Волшебники сидели по одну сторону на каменном выступе, который возвышался над зарослями кустарника. По другую находились люди вонючей пещеры». Пещерные люди смотрели на волшебников с чувством, похожим на восхищение. Но это было лишь от того, что они никогда не видели, чтобы люди ели таким способом. Чудакули считал, что те, кто принесет внушительные запасы еды, будут радушно приняты в любом месте. Хотя остальные волшебники восприняли слова арканцлера просто как отговорку, чтобы смастерить грубый, но годный лук и радостно истребить как можно больше диких животных. К этому времени от диких животных остались в основном объедки. Волшебники страдали от отсутствия лука, соли, перца, чеснока и, в случае Ринцвинда, картошки. Но, по крайней мере, мяса было вдоволь. Уже две недели они занимались тем, что обходили пещеры по всему континенту. Они начинали к этому привыкать. По-прежнему остро стояла лишь проблема с туалетом. Тем не менее... Ринсвин сидел на некотором расстоянии от огня вместе с человеком, державшим в руках обгоревшую палку. Хорошее знание языков было здесь не столь важным навыком, как умение втолковывать что-либо собеседнику. Но обгоревшая палка схватывал на лету, да и у Ринсвинда уже имелся некоторый опыт. Диалог состоял из интонаций и отдельных звуков, опирающихся на ворчание и сопровождающихся жестами. Перевод был примерно следующим. «Ладно, рисование угольком ты уже освоил. Теперь позволь мне обратить твое внимание на вот эти красители. Это белый, совсем простой, красный, как кровь, желтый, как э, яичный желток, щелк-щелк-цок-цок». А этот блекло-коричневый цвет давай пока называть цветом детской неожиданности. «Хорошо, остроконечная шляпа», читалась в полном энтузиазма кивке. «Тогда слушай важный совет. Об этом мало кто знает. Берешь животных, ага, которых ты уже пытался нарисовать, молодец, но теперь раскрашиваешь их. Тут придется хорошенько постараться» тебе поможет разжеванная палочка видишь как я аккуратно размешиваю краски и у меня получается определенное э, необъяснимое нечто о это же похоже на настоящего буйвола страшно то как потом будет еще лучше передай мне пожалуйста уголек спасибо а это что Ринсин старательно нарисовал еще одну фигуру «Человек с большим?» – недвусмысленный жест, – предположил обгоревшая палка. «Что? Ой, прости, я неправильно нарисовал, я имел в виду это!» «Человек с копьем? Ух ты, он бросает его в буйвола!» Ринсвинт улыбнулся. За последнюю пару недель у него было несколько неудачных попыток, но обгоревшая палка оказался человеком с нужным складом ума. Он был поразительно прост, а такие люди встречались крайне редко. «Я с самого начала знал, что в тебе есть что-то разумное», – соврал он. «Может быть потому, что твой лоб показался из-за угла двумя секундами раньше, чем все остальное?» Обгоревшая палка просиял. Ринсин продолжил. «А сейчас ты должен спросить сам себя, насколько эта картинка реальна?» «И где она находилась до того, как я ее нарисовал?» «Что будет теперь, когда она появилась на стене?» Волшебники наблюдали за ними, сидя вокруг костра. «Зачем он тыкает в картинку?» – недоумевал декан. «Думаю, он постигает силу, заключенную в символах», – сказал чудакулли. «Так, если никто больше не хочет ребрышек, я их даем. «Был бы тут соус для барбекю!» Пожаловался профессор современного руносложения. «Через сколько тут произойдет аграрная революция?» «Порядка 100 тысяч лет, сэр!» Ответил Думинг. «А может и того больше?» Профессор современного руносложения застонал и обхватил голову руками. Ринсвин подошел к ним и уселся. Остальные члены клана обгоревшей палки... До отвала наевшись бесплатной еды, внимательно следили за ним. «Похоже, все идет хорошо», — сказал он. «Он определенно чувствует связь между картинками у себя в голове и в реальной жизни. Картошка еще есть?» «Нет, и в ближайшие тысячи лет не будет», — простонал профессор современного руносложения. «Чёрт! Ну, в смысле, мясо есть, значит, должна быть и картошка». «Неужели мир не может это усвоить? Ведь овощи не такие сложные, как мясо!» Вздохнул он и тоже принялся наблюдать. Обгоревшая палка, который сначала неподвижно разглядывал рисунок, подошел к другой стене и поднял копье. Искосо взглянув на рисунок буйвола, который словно двигался в свете мерцающего пламени, он выждал паузу, а затем швырнул в него копье и спрятался за камнем. «Джентльмены, мы нашли своего гения! Стало быть, нам пора уходить!» – объявил Ринсвинт. «Думинг, а Гекс может перенести несколько буйволов ко входу в пещеру завтра на рассвете?» «Думаю, это его не затруднит». «Прекрасно!» – Ринсвинт осмотрелся. «И хорошо, что здесь много высоких деревьев. Они нам очень пригодятся!» Наступил рассвет, а на дереве уже сидело полно волшебников. На земле под ними было полно буйволов. Гекс перенес целое стадо, и теперь оно оказалось более-менее загнанным между скалами и деревьями. А на каменистом выступе перед растерянными и испуганными животными, не веря своим глазам, стояли обгоревшая палка и другие охотники. Но это длилось лишь мгновение. Ведь у них были копья. Они завалили двоих буйволов, прежде чем остальные с шумом убежали прочь. А потом люди вдруг зауважали обгоревшую палку. «Хорошо! Кажется, я понял, к чему ты все это задумал!» Проговорил чудо после того, как волшебники осторожно спустились с дерева. «А я нет!» – сказал декан. «Ты учишь их основам магии, но она здесь не работает!» «Зато они думают, что работает», – возразил Ринсвинт. «Но это же только потому, что мы им помогли. А что они сделают завтра, когда он нарисует новую картинку, а Буйволов на утро не окажется?» «Они спишут это на ошибку эксперимента», – ответил Ринсвент. «Ведь это же так логично, верно? Ты рисуешь волшебную картинку, а потом она появляется в реальной жизни». «Это настолько логично, что разубедить их, что это неправда, уже будет непросто. К тому же...» «Что к тому же?» – спросил Думинг. «Мне кажется, обгоревшая палка достаточно сообразителен и станет следить за перемещением местных животных, чтобы рисовать картинки в нужное время». Через несколько недель было уже много людей, подобных «обгоревшей палке». «В том числе красные руки!» «Итак!» – сказал Ринсвинт, сидя на берегу реки и разминая глину. «Из этого довольно просто делаются и всякие другие штуки, не только змеи!» «Змеи проще!» – сказал красные руки, до самых подмышек испачканных в глине. «А здесь и так много змей, не правда ли?» – сказал Ринцвинд. Это место было похоже на настоящее царство змей. «Их много!» «Никогда не задумывался, почему! Ты лепишь змей из глины, а потом они появляются!» «Это я делаю змей!» – сказал Красные Руки. «Как такое возможно? Я занимаюсь этим просто потому, что мне нравится лепить руками!» «Занимательная мысль, да?» – сказал Ринсвинт. «Но не переживай, я никому не скажу!» Красные руки уставился на свои ладони, будто те были орудием убийства. Очевидно, он оказался чуть менее смышленым, чем обгоревшая палка. «Ты не думал попробовать слепить что-нибудь другое?» – спросил Ринсвинт. «Например, что-нибудь более съедобное?» «Рыба хорошо годится!» признал Красные руки. Тогда почему бы тебе не слепить глиняную рыбу? спросил Ринсвинд, искренне улыбаясь. На следующее утро выпал дождь из Форели. В обед счастливые Красные руки, уже почитаемые как спаситель клана из тростниковых зарослей, слепил из глины фигурку полной женщины. Волшебники принялись обсуждать нравственные последствия того, если они позволят Гексу устроить дождь из крупных женщин. Дебаты шли довольно долго, сопровождаясь многочисленными перерывами для индивидуального анализа ситуации. Но в итоге декан оказался в меньшинстве. Было решено, что если дать человеку полную женщину, ее хватит ему всего на один день. Но если помочь ему стать таким важным человеком, который постиг бы секреты буйволов или рыбы, он смог бы позволить себе столько полных женщин, сколько ему будет нужно. На следующее утро они перенеслись на тысячу лет вперед. Теперь на всем континенте едва ли можно было найти неразрисованную пещеру. А еще повсюду были полные женщины. Они перенеслись еще дальше. На лесной поляне человек вырезал бога из дерева. Но то ли резчик он был так себе, то ли бог был слишком уродлив. Волшебники наблюдали. Появилась королева в сопровождении пары эльфов. Оба были мужского пола, или, по крайней мере, выглядели мужчинами. Королева была в гневе. «Волшебники, что вы творите?» Набросилась она на них. Чудакулик кивнул ей с раздражающей дружелюбностью. «О, это просто небольшой... как мы это называем, думинг?» «Социологический эксперимент, Арканцлер — ответил Тупс. «Но вы же учите их живописи и скульптуре!» «А еще музыке!» — радостно добавил чудокулли. «Как оказалось, профессор современного руносложения довольно сносно играет на лютне!» «Боюсь лишь на уровне любителя!» Покраснев поправил тот. «А летню чертовски просто изготовить!» Сказал арканцлер. «Нужно взять черепаший панцирь, несколько жилок и готово! Я сам заново овладел свистулькой из моего детства! Хотя, боюсь, декан не столь искусен в игре на расческе!» «Но зачем вы все это делаете?» Не унималась королева. «Вы что, злитесь?» Мы думали, вас это наоборот обрадует, сказал Чудакулли. Мы думали, что вы сами хотите, чтобы они такими стали. Но ну, с воображением. Это он создал музыку? Спросила королева, сверкнув глазами в сторону профессора современного руносложения, и тот сконфуженно помахал ей рукой. О, дед, уверяю вас, сказал он э они сами освоили простейшие ударные, ну, то есть били по раковинам и так далее, но получалось слишком неинтересно, а мы просто немного им помогли!» «Дали им пару советов!» – весело добавил Чудакулли. Глаза королевы сузились. «Значит, вы что-то задумали!» «Разве они не хороши?» – сказал Чудакулли. «Посмотрите на того паренька! Он визуализирует бога! В свилях и изгрызанного жучками, но все равно неплохо! А ведь это достаточно сложный умственный процесс! Мы думали, вы хотите наделить людей бурным воображением и помогли им в этом преуспеть! Для вас они наполнят мир драконами, богами и чудовищами! Вы же хотите этого!» Королева бросила на него еще один взгляд. И это был взгляд человека, лишенного чувства юмора, но подозревающего, что его разыгрывают. «Почему вы решили нам помогать? Вы же сказали мне съесть ваши исподния!» «Ну, наверное, этот мир не так важен, чтобы мы из-за него ссорились!» – ответил Чудакулли. «Одного из вас здесь нет!» «Где ваш дурачок?» Ринсвинт! спросил Арканцлер с таким невинным выражением лица, которому не поверил бы ни один человек. «А он занят все теми же делами! Помогает людям развивать воображение! Думаю, вы одобрите!» Глава 25. Венец всего растущего. Темно-красное море плескалось о далекие берега. Красивое место, думал Ринсвин. Слегка напоминает эффект. Виноград, оливки, мед, рыба и яркое солнце. Он повернулся к своей группе протоактеров. Тем было несколько тяжело уловить его идею. «Как священники в храмах?» – спросил один из них. «Ты это имеешь в виду?» «Да, но вы можете развить идею, вы можете притвориться богами или еще кем-нибудь». «А на нас потом не обрушатся беды?» «Нет, если вы сделаете это с должным уважением, а люди как бы увидят богов». «Увидят, значит, поверят, верно? И вообще, дети вон постоянно притворяются другими людьми!» «Ну это просто детские игры!» – возразил тот же мужчина. «Люди будут платить за то, чтобы увидеть вас!» – сказал Ринцвент. После этой фразы интерес у них мгновенно возрос. «Человекоподобные создания везде одинаковы!» «Подумал Ринсвинт. Если за это платят, значит, этим стоит заниматься». «Просто богами и все? спросил мужчина. «О, нет, кем угодно!» – ответил Ринсвент. «Богами, демонами, нимфами, пастухами!» «Нет, я не могу пастухом!» – предупредил будущий трагик. «Я плотник, я не умею пасти!» «А богом быть умеешь?» Ну да, это типа метать молнии, кричать и все такое. А чтобы стать приличным пастухом, нужно учиться много лет. Не ждите, что мы будем играть как люди, сказал другой мужчина. Это было бы неправильно. Это неуважительно, добавил третий. Да, мы не должны ничего менять, подумал Ринсвинт. «Эльфам нравится так думать. Мы не должны ничего менять, иначе в конце все окажется по-другому. Бедный старый факиц. «Хорошо, а деревья сможете сыграть?» – спросил он. Ринсвинт вроде бы когда-то слышал, что актеры разминаются, изображая деревья. Очевидно, для того, чтобы потом не выглядеть на сцене слишком деревянными. «Деревья сможем!» – ответил мужчина. Они же волшебны. Но просить нас играть плотников было бы неуважением к нашему другу. Ну деревья так деревья. Для начала. А теперь протяните свои... Послышался раскат грома. И появилась богиня. Ее волосы бились золотыми локонами. А белое платье развивалось от дуновения Бриза. На плече у нее сидела сова. Мужчины разбежались. Ну что, мой маленький хитрец? Чему это ты их учишь? Ринсвинт на секунду прикрыл глаз рукой. Эта сова фальшивая. Вам меня не обмануть. Ни одно животное не может находиться рядом с эльфом, не сойдя при этом с ума. Образ богини задрожал. Королева попыталась удержать его, но очарование было слишком чувствительным к неверию. «Ого, какой ты храбрый!» Сказала она, принимая свой обычный вид. За ее спиной раздался скрип, и она обернулась. Это сундук подошел к ней на цыпочках и поднял крышку. «Меня этим не испугаешь!» Произнесла она. «Да, а меня он пугает!» Сказал Ринсвинт. «Как бы то ни было, я просто помогаю им совершенствовать актерские навыки!» Это же совсем не проблема, да? Вам это нравится. Тут есть дриады, нимфы, сатиры, кентавры, гарпии и даже одноглазые великаны. Если только это не была пошлая шутка, которую я не понял. Они во все это верят. Хотя никого из этих созданий не существует. Разве что одноглазый великан. Этот парень такой загадочный. Мы видели их выступление, сообщила королева. Они не проявляют должного уважения к своим богам. «Но если они их увидят, то сразу поверят. Разве нет? И вы должны признать, у них тут много богов. Десятки!» Он дружелюбно улыбнулся ей в надежде, что она оставит в покое ближайшие города. В них было много храмов и святилищ, а также куча людей, взывавших к богам по каждой мелочи. А потом излагали идеи, в которых богам не находилось места, разве что в качестве наблюдателей или декораций. Зато актерам нравилось играть богов. Вы что-то задумали? сказала королева. Куда бы мы ни посмотрели, волшебники учат людей искусству. Зачем? Ну, это довольно унылая планетка, ответил Ринсвинт. Куда бы мы ни пошли? «Они рассказывают истории», – продолжала королева, медленно описывая круги. «А еще они заполняют картинками неба». «Созвездиями, что ли? Они здесь не меняются, вы в курсе? Никак у нас дома. Это поразительно. Я пытался помочь одному племени назвать то большое, которое похоже на пояс». «Я думал, если бы они назвали его казначеем, а группу маленьких звезд справа от него пилюлями из сушеных жаб, это было бы милым воспоминанием о нашем пребывании здесь». «Ты боишься меня, не так ли? Все волшебники боятся женщин». «Но только не я», – заявил Ринсвинт, «Женщины реже бывают вооружены». «Да, боишься», – подтвердила королева и приблизилась к нему. «Интересно, какое твое самое заветное желание?» «Не находиться Ринцвенд. здесь в данную минуту было бы очень, очень кстати, кстати», подумал Ринцвинд. «Интересно, что бы я могла тебе дать?» проговорила королева, погладив его по щеке. «Всем известно, что...» То эльфийские дары на утро исчезают, дрожа, ответил Ринсвинд. Существует много приходящих, но от этого не менее приятных вещей! сказала королева, подступая совсем близко. Чего ты хочешь, Ринсвинт? Ринсвинда дотрясло. Лгать ей он решительно не мог. Картошки! выпалил он. То есть. «Клубневых овощей?» Брови королевы сдвинулись от изумления. «Ну да, здесь она растет, только на другом материке, но она совсем не такая, какую я называю картошкой. Думинг Тубс говорит, что если мы оставим все как есть, то ко времени, когда они привезут ее сюда и станут выращивать, уже наступит конец света. Поэтому мы подумали, что нам стоит слегка поднять уровень их творческого развития». И все? И ради этого все волшебники этим занимаются? Просто чтобы люди стали быстрее выращивать этот овощ? Не просто овощ, знаете ли. И раз уж вы спросили, я считаю картошку венцом царства овощей. Бывает жареная картошка, картошка в мундире, вареная картошка, картофель фри, картошка под соусом карри... И все ради дурацкого клубня? Картофельный суп, картофельный салат, картофельные котлеты. Клубня, который даже не видит дневного света? Картофельное пюре, картофельные чипсы, фаршированный картофель. Королева влепила ему по щечину. Сундук толкнул ее сзади. Он не совсем понимал, что между ними происходило. Люди иногда вели себя таким образом что их действия можно было истолковать неверно. «Как думаешь, я могу дать тебе кое-что получше картошки?» Продолжала она. Ринсвинд озадаченно посмотрел на нее. «Мы говорим о картошке со сметаной с чесноком?» Спросил он. Что-то выпало из мантии Ринсвинда, когда он неловко пошевелился. Королева тут же это подняла. «Что это? Тут все исписано!» «Это просто сценарий!» – сказал Ринсвинд, у которого картошка все еще не вышла из головы. «Как бы сюжет спектакля!» – добавил он. «Так, пустяки! Про то, как все сходят с ума, убивают друг друга и все такое! А еще про светлячка!» «Мне он знаком. Он из будущего этого мира. Зачем ты его с собой носишь? Что в нем такого особенного? Там что...» «Есть что-то про картошку?» Она пробежалась по страницам, будто успевала читать. «Должно быть это что-то важное!» Со злостью проговорила она, а потом исчезла. На пол упал один единственный листок. Ринсвинт нагнулся и поднял его, а затем резко прокричал в пустой воздух. «Значит, на упаковку чипсов я могу не рассчитывать!» Глава 27. Нехватка Шекспира. Волшебники никогда не знали наверняка, где находится в тот или иной момент. Ведь это была не их история. А название история получает только потом. Эпоха просвещения, Великая депрессия. Впрочем, это не означает, что люди не могли впадать в депрессию от окружающего их просвещения или находиться в приподнятом настроении в мрачные времена. Периоды также называли в честь королей, будто вся страна характеризовалась тираном с каменным лицом, который злым умыслом прорвался к власти. И будто люди только и говорили «Ура! Правление династии Чичестеров, время раскола веры и непрерывных конфликтов с Бельгией подошло к концу». И теперь мы предвкушаем эпоху лутонов, период экспансии и улучшения образования. Пахота больших полей отныне станет более интересным занятием. Волшебники договорились называть время, в которое прибыли, буквой «Ди». И теперь сидели в нем. Некоторые из них к этому моменту успели хорошо загореть. Они снова заняли библиотеку «Ди». Похоже... Первый пункт себя вполне оправдал, джентльмены, объявил Думинг. Теперь этот мир гораздо ярче. Очевидно, мы м -м, помогли эльфам в эволюции существ, которых я рискнул назвать Homo Наранс, или Человек Рассказывающий. Но они все ведут религиозные войны, заметил декан, и вывешивают головы на пиках. Да, но теперь у них на то более интересные причины. — возразил Думинг. — Это же люди. Воображение есть воображение. Оно применимо ко всему. Как для поразительных произведений искусства, так и для ужасных пыточных инструментов. Как называлась та страна, где у профессора современного руносложения случилось пищевое отравление? — Кажется, Италия, — ответил Ринсвинт, Все остальные ели спагетти. Так вот, там полно церквей, «Воин, ужасов, но там же собраны самые выдающиеся шедевры. Они лучше, чем те, что у нас дома. Мы должны этим гордиться, джентльмены!» «Но когда мы показали им ту книгу с цветными картинками, которую библиотекарь нашел в Б-пространстве, про великие шедевры!» Пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, словно ему пришла какая-то мысль, но не мог ее как следует выразить. «Тогда что?» Спросил Чудокулли. Ну, это же было не совсем жульничество, правда? Разумеется, нет, ответил арканцлер. Они все равно должны были где-то это нарисовать, в каком-нибудь другом измерении или в другом кванте. Ну, там параллельные возможности или что-то вроде того. Это неважно. Все движется по кругу, а потом случается здесь. «А по-моему, мы слишком многое рассказали тому крупному парню с залысиной», – сказал декан. «Ну, художнику, помните? Может, этот двойник Леонардо Щеботанского тоже с бородой и хорошо поет. Зря вы ему проговорились о летающей машине Леонардо». «Да он столько всего уже накорябал, что никто и внимания не обратит. И вообще, кто будет помнить художника...» который даже улыбку не может нарисовать как следует. Суть в том, джентльмены, что фантастическое и практическое изображение идут рука об руку. Одно ведет к другому, и их нельзя разделить при помощи какого-нибудь большого рычага. Прежде чем что-то сделать, сначала нужно представить это у себя в голове. «До эльфы по-прежнему здесь». Заметил профессор современного руносложения. «Все, чего бы добились, это выполнили за них работу лучше, чем они сделали бы это сами. Я не вижу, какой в этом смысл». «А это уже пункт номер два», — сказал Доминг. «Ринсвинт». «Что?» «Ты хотел рассказать нам о втором пункте, помнишь? Кажется, ты говорил, что хочешь привести этот мир в порядок». «Но я не знал, что мне придется устраивать презентацию!» «Так что, слайдов у тебя нет? И вообще никаких наглядных материалов?» «Они меня только тормозят!» «Но это же очевидно, разве нет? Мы говорим, видеть значит верить!» И «Я над этим задумался, и оказалось, что это не совсем так!» «Мы не верим в стулья! Они просто существуют и всё!» «Ну и что?» спросил чудак «Мы не верим в то, что видим. Мы верим в то, чего не видим». «И?» «И я сверился с Б-пространством насчет этого мира и выяснил, что, кажется, мы создали тот мир, в котором люди должны выжить, потому что теперь они могут изображать богов и монстров, а когда они могут их изображать, им больше не понадобится в них верить». Наступило продолжительное молчание. Через некоторое время его нарушил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Мне показалось, или вы тоже заметили, сколько огромных кафедральных соборов они построили на этом континенте. Больших при больших зданий, полных замечательных мастерских работ. И художники, которые нам встречались, были страстно увлечены религиозной живописью. А суть-то в чем? «Спросил Чудокулле. «Я к тому, что это происходит именно тогда, когда людям становится по-настоящему интересно, как устроен мир. Они задают больше вопросов, как, почему и тому подобное. Они ведут себя так же, как факиец, только не сходят с ума. Ринсвин, кажется, намекает на то, что мы уничтожаем местных богов». Волшебники посмотрели на него, «Э-э-э», продолжил он, – «если вы думаете, что бог огромен, могуч и вездесущ, то вполне естественно его боятся. Но если кто-то вдруг нарисует его в виде бородатого старика на небесах, то не пройдет много времени, прежде чем люди скажут, «Не глупите, никакого бородатого старика на небесах быть не может, давайте лучше изобретем логику». «А разве здесь не бывает богов?» Спросил профессор современного руносложения. Удастся их полды полно до вершинах гор. Мы так и не обнаружили богород в этой вселенной, задумчиво ответил Думинг. Но он же вырабатывается разумными существами аналогично тому, как метан выделяется коровами, сказал Чудокулли. Во Вселенной, работающей на магии, разумеется, пояснил Думинг, Но это основано на искривленном пространстве. «Ну, здесь полно воин, смертей и, полагаю, в избытке верующих», сказал заведующий кафедры беспредметных изысканий, который, похоже, ощущал крайнюю неловкость. «Когда тысячи людей умирают ради Бога, то появляется Бог. Если кто-то готов умереть ради Бога, то опять-таки появляется Бог». «У нас да». «Но так ли это здесь?» – спросил Думинг. Волшебники какое-то время помолчали. «У нас из-за этого возникнут какие-либо неприятности с религией?» – спросил декан. «Пока никого из нас не ударило молнией!» – заметил чудакулли. «Что правда, то правда! Был бы еще менее э, необратимый способ это проверить!» – проговорил заведующий кафедры беспредметных изысканий. Э -э, «Религия, преобладающая на этом континенте, напоминает семейную фирму, и она похожа на старое амнианство!» «Строга в наказаниях!» «В последнее время нет! Теперь она равнодушна к небесному огню, всемирным потопам и превращением в пищевые добавки!» «Можешь не продолжать!» – сказал чудак «Бог появляется на людях, дает список простых заповедей о морали, а потом как будто наступает тишина, не считая миллионов людей, спорящих по поводу того, что означает «не укради и не убей». «Все верно!» «Значит, это один в один как омнеанство», — хмуро проговорил арканцлер. «Шумная религия — молчаливый бог. Мы должны действовать осторожно, джентльмены!» «Но я же вам сказал, в этой вселенной нет ни одного явного следа какого-либо божественного создания», сказал Думинг. «Да, это очень странно. Как бы то ни было, здесь у нас нет магической силы, что вынуждает нас быть осторожными». Думинг приоткрыл рот. Он хотел сказать, «Мы знаем все об этом мире. Мы сами видели, как он возник. Это просто шары, вращающиеся по кривым». Материя, искривляющая пространство, и пространство, перемещающее материю. Все происходящее здесь – это результат пары простых правил. И все. Здесь все происходит по правилам. Здесь все логично. Сам он хотел, чтобы все было логичным. Но плоский мир таким не был. Одни события происходили там по прихоти богов, другие – потому что казались хорошей идеей на тот момент. Третьи – просто по чистой случайности. Но логики в них не было, по крайней мере такой логики, которую Думинг мог бы одобрить. Он одолжил простынь у доктора Ди и отправился в город под названием Афины, о котором постоянно рассказывал Ринсвинт. Там он слушал людей, не очень отличавшихся от философов из Эфеба, которые говорили о логике так хорошо, что у него наворачивались слезы, они не жили в мире где события случаются по чьей-то прихоти. Все тикало и вращалось подобно гигантской машине. Здесь действовали правила, и все было одинаковым. Даже на звезды, которые появлялись каждую ночь, всегда можно было положиться. Планеты не исчезали из-за того, что подлетали слишком близко к плавнику, и тот отбрасывал их далеко от Солнца. Никаких проблем, никаких сложностей. Пара простых правил, горстка элементов, все предельно просто. Конечно, стоит признать, ему было тяжеловато понять, как именно пара простых правил может произвести, скажем, перламутровый блеск или гребенчатого дикообраза. Но он был уверен, что местные это понимали. Ему отчаянно хотелось верить в мир логики. Для него это был вопрос веры. Он завидовал тем философам. Они кивали своим богам, а потом постепенно их уничтожили. Думинг вздохнул. «Мы сделали все, что могли», – произнес он. «Какой у тебя план, Ринцвинд?» Ринсвинт вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?» «Готов». «А он существует?» «Нет». Его дед и бабка не встретились, и мать не родилась. Глухой голос Гекса во всех подробностях передал им печальную историю. Волшебники за ним конспектировали. «Верно!» – сказал Чудакулли, потирая руки после того, как Гекс закончил. «По крайней мере, это не сложно. Нам понадобится веревка, кожаный мяч и большой букет цветов». Позже Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?» «Готов». «А он существует?» «Существует Виолетта Шекспир. В 16 лет она вышла замуж за Иосаю Слинка». «Не написала ни одной пьесы, но родила восьмерых детей, из которых пятеро остались в живых. У нее совершенно нет свободного времени». Волшебники обменялись взглядами. «А если мы напросимся в нянечки?» – предложил Ринсвинт, «Слишком много хлопот!» Решительно отверг идею Чудакулли. «Хотя в этот раз все действительно просто. Нам понадобится предположительная дата зачатия, стремянка и галлон черной краски». Ринсвент вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. «Гекс, ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?» «Готов». «А он существует?» Он родился, но умер в возрасте 18 месяцев. Подробности таковы. Волшебники все выслушали. Чудокулли на минуту задумался. Нам потребуется дезинфицирующее средство, наконец сказал он. И много карболового мыла. Ринцин вгляделся в стеклянный шар.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 Подробности таковы. Еще один легкий случай, сказал чудокуль, вставая. Нам понадобится, дайте подумать, немного неприметной одежды, потайной фонарь и здоровая дубина. Ринсвинт вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса. Гекс! «Ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили? Ну, пожалуйста!» «Готов!» «А он существует!» «Да!» Волшебники старались не выдавать своих надежд преждевременно. За последнюю неделю слишком многие их ожидания не сбылись. «Живой!» – спросил Ринсвин. «Мужчина!» Нормальный, не в Америке, на него не падал метеорит, он не остался инвалидом после того, как на него свалился Хек во время рыбного дождя, его не убили на дуэли? Нет, в настоящий момент он находится в таверне, которую вы часто посещаете, джентльмены. А руки-ноги у него целы? Да, ответил Гекс. И Ринсленд. Что? Одним из двух побочных эффектов последнего вмешательства стало появление картошки в этой стране. С ума сойти! А Артур Джей Соловей занимается сельским хозяйством и не обучен грамоте. Чуть-чуть ему не повезло сказал чудокуль. Глава 29. Весь глобус театр. Эльфы не тратили много времени на серьезные размышления. Они управляли людьми, которые думали за них. Они не занимались музыкой, не рисовали картин не вырезали из дерева и не ваяли из камня. Их талантом был контроль над разумом, и это было единственным, в чем они преуспели. Однако были среди них и такие, кто прожил тысячи лет и, не обладая выдающимся умом, накопил массу наблюдений, опыта, цинизма и памяти, которую люди, и того не имея, сочли бы мудростью. Одна из величайших эльфийских мудростей сводилась к тому, что они никогда сами не читали. Они нашли несколько клерков, чтобы те прочитали пьесу. Они прослушали ее. Затем, когда пьеса была окончена, королева сказала. «И что, волшебники сильно интересовались этим человеком?» «Да, ваше величество», – ответил один из старейшин. Королева нахмурилась. Эта пьеса хороша. Она обращается к нам по-доброму. Со смертными мы строги, но честны. Мы вознаграждаем тех, кто хорошо сотрудничает с нами. Наша красота преподносится удовлетворительно. Наши отношения с мужем показаны более романтичными, чем следовало бы. Но, тем не менее, она хороша. Она укрепляет наше место в мире людей. Один из волшебников в самом деле носил ее с собой. Один из старейших эльфов прочистил горло. Наша хватка слабеет, ваше величество. Люди становятся более, как бы это сказать, любопытными. Королева метнула на него взгляд. Но тот был старше многих королев и не отступил. «Ты думаешь, это нам навредит? У них сговор против нас?» Старшие эльфы переглянулись. Они думали, что здесь имел место сговор прежде всего потому, что они обязаны были выявлять такие вещи. За незамеченный сговор они отвечали головой перед судом фей. «Мы думаем, что это возможно», – наконец ответил он. «Почему? Каким образом?» «Нам известно, что волшебники были замечены в компании автора». «А вы не думали, что они, может быть, пытались сделать так, чтобы он не написал этой пьесы?» Резко проговорила королева. «Вы видите хоть какую-нибудь возможность того, что эти слова причинят нам вред?» «Мы пришли к заключению, что не видим». «Однако имеем предчувствие, что каким-то образом...» «Это же так просто! К нам, наконец, проявили настоящее уважение, а волшебники пытаются не дать им показать его! Неужели вы так глупы, чтобы это заметить?» Она повернулась на каблуке, и ее платье вскружилось. «Это непременно случится! Я сама это проконтролирую!» Старшие эльфы выходили, не глядя ей в лицо. Им было известно, что бывает, когда она в таком настроении. На лестнице один из эльфов сказал. «Мне просто интересно, кто-нибудь из нас может опоясать всю землю за три минуты?» «Для этого нужен очень длинный пояс», — ответил другой. «А ты хотел бы, чтобы тебя называли «душистым горошком»?» Глаза старого эльфа были серыми и с серебряными пятнышками. Они видели много ужасных вещей в свете многих солнц, и большинство из них доставили ему удовольствие. Он считал людей ценной добычей. Ни одно другое существо не испытывало столь глубокого восхищения, ужаса и подозрения. Ни одно другое существо не было способно создать у себя в уме монстров. Но иногда казалось, что они не стоили приложенных усилий. «Не думаю», — ответил он. «Итак, Уилл, ты же не против, если я буду так к тебе обращаться?» «Ой, декан, принеси Уиллу еще пинту этого противного Эля, хорошо?» «Итак, о чем это я?» «Ах да, мне в самом деле понравилась эта твоя пьеса!» Я вообще считаю, она великолепна. Чудокулли весь светился. Вокруг него в трактире суетились люди. Уилл попытался сосредоточиться. Какая это была пьефа, любевный фер. Улыбка не сошла с лица арканцлера, но ее края начали опускаться. Он никогда не был сторонником чтения, если оно не было вызвано необходимостью, та, которая про короля. Ответил он, пытаясь уменьшить риск ошибиться. Ринсвин, сидевший за другим краем стола, отчаянно изображал пантомимы. «Кролик!» – говорил Чудокулли, «Крыса! Хорек! Вроде бы шляпа! Крыса! Грызун! Что-то с зубами!» Ринсвин, сдавшись, наклонился над столом и что-то шепнул. «Что-то про гадюку!» «Как человек женился на гадюке? В смысле, на вздорной женщине?» «Не на настоящей гадюке, конечно! Кто же станет жениться на настоящей гадюке? Это было бы совсем глупо!» Уилл моргнул. Будучи актером и драматургом, он не привык отказываться от угощений выпивкой, а эти люди вели себя весьма щедро по отношению к нему. Более того, они казались ему совершенно ненормальными». Э благодарю! проговорил он. Он ощущал на себе чей-то взгляд, а также странный и неприятный животный запах. Повернувшись на лавке кругом, он был вознагражден широкой улыбкой. Она занимала все пространство между краем глубокого капюшона и воротником камзола. Была видна и пара карих глаз, но в глаза прежде всего бросалась улыбка. Библиотекарь поднял свою кружку и дружелюбно кивнул уиллу. Улыбка при этом стала еще шире. «Я уверен, тебе постоянно об этом говорят!» Продолжил чудак хлопнув его по спине так сильно, что его Эль расплескался. «Но у нас есть для тебя кое-какая идея!» «Декан, еще по кружечке, хорошо?» «Что-то местный Эль слабоват!» «Так, значит, идея!» Он ткнул вилла в грудь. «Слишком много королей, вот в чем беда!» «А чего хочет публика, которая ходит в театры и протирает штаны?» «Башмаки», — поправил Ринсвинт. «Чего?» «Стирает башмаки, Арканцлер. В театре в основном стоячие места». «Ну ладно, пусть будут башмаки. Все равно ведь протирает. Благодарю, декан. Ваше здоровье!» Чудакулли аккуратно вытер губы и вновь повернулся к Уиллу который пытался уклониться от тыкающего в него пальца. «Стирают башмаки! Ха-ха!» сказал он и моргнул. «Забавно, забавно! С нами когда-то то же самое приключилось! Да, пару лет назад, в день летнего солнцестояния, эти ребята пытались поставить пьесу для короля, а потом раз, и повсюду оказались эльфы! Ха -ха". Ну что, профессор, я выпью еще за твой счет!» Он слишком горький, чтобы считаться серьезной выпивкой. Так, о чем это я? Ах да, об эльфах. Значит, ты должен... Э, тебе нужно... Эй, а ты чего не записываешь? Утром Ринсвин сумел открыть глаза лишь с четвертой попытки. Да и то с помощью обеих рук. Сначала его мозг подтормаживал, словно шестеренки в нем крутились в холостую. Но затем заработали большие и страшные механизмы. «Вахудзр! Вахудзр!» Проговорил он, но быстро вернул контроль над речевым аппаратом. Обрывки прошлой ночи выползли из тени и принялись исполнять свой предательский танец у него перед глазами. Он застонал. «Мы же не могли этого сделать, правда же?» Пробормотал он. Память подсказала ему, это было только начало. Ринцвин сел и подождал, пока все вокруг перестанет кружиться. Он сидел на полу библиотеки. Остальные волшебники были разбросаны по всему залу. Некоторые раскинулись на книжных полках. В воздухе стоял тяжелый пивной запах. События следующего получаса скрыты занавесом. Когда он поднимается, мы видим, что волшебники уже сидят за столом. «Должно быть это все из-за свиных шкварок», – предположил декан. «Я не помню никаких свиных шкварок», – пробормотал Думинг. «Ну, было что-то хрустящее. По-моему, оно еще шевелилось». «А я совершенно уверен, что все это последствия наших путешествий», – сказал Чудокулли. «Должно быть, такие вещи очень сильно сказываются на организме. Мы так сильно концентрировались на нашем деле, что как только расслабились, нас будто распружинило». Волшебники потихоньку оживились. Жалкое пьянство было большим позором для джентльменов, которые могли высидеть целый ужин за предательским столом в незримом университете. Но временная болезнь... Да, это накладывало особый отпечаток. Хоть они и могли жить с этой болезнью, но все равно предпочли бы, чтобы ее не было. «Точно!» – согласился профессор современного руносложения. «Дело вовсе не в драке. И не в пирушке. Она была довольно умеренной по нашим меркам», – сказал декан. «Да мы вообще не опьянели!» – живо поддержал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Память Ринсвинда, к сожалению, вела себя в буквальном смысле вероломно. Она прекрасно все сохранила. Так что же?.. Сам того не желая, спросил он. Мы не рассказывали Уиллу ничего такого. Какого такого? Не понял чудокулли. Ну, про нашу магическую библиотеку, например... «Вы еще говорили, это хорошая идея, можешь ей воспользоваться, а еще про ланкерских ведьм и о том, как они возвели на престол своего нового короля, и как сюда прорвались эльфы, и про вечную вражду семей Силачия и Вентурия...» «Мы все это рассказали?» – изумился Чудокулли. «Да, а еще про страны, в которых мы побывали, и много чего еще...» «Почему меня никто не остановил?» «Декан пытался. По-моему, это тогда вы ударили его заведующим кафедрой беспредметных изысканий». Волшебники сидели в пропахшей Элем комнате. «Божет, попробуем всё заново? Спросил профессор современного равносложения. «И что, сказать ему, чтобы он всё забыл?» Сказал Чудокулли. «Не милее ерунды, приятель!» Думаю, мы могли бы вернуться назад в прошлое и не дать себе рассказать. Но уж нет, хватит этого! Оборвал его Арканцлер. Ринсвинт вынул свой экземпляр пьесы и положил перед собой. Волшебники замерли. Продолжай, сказал Чудокулли, расскажи все, что он написал. Ринсвинт открыл книгу и прочел пару строк наугад. «Змейки с острым язычком, черви, ящерки, ежи!» Сноска. Здесь и далее цитаты из пьесы «Сон в летнюю ночь». Приводятся в переводе Михаила Лозинского. Примечание переводчика. Конец сноски. «Нет, нет, нет!» Бормотал декан, обхватив голову руками. «Прошу, скажите кто-нибудь, что мы не пели ему «Ежика!» Ринсвиндт читал дальше про себя, шевеля губами. Он перевернул несколько страниц, а затем вернулся к началу. «Все на месте! Те же плохенькие шутки! Та же неправдоподобная сумятица! Все! Как и было! Только теперь все это случится здесь!» Волшебники осмелились обменяться довольными взглядами. «Ну хорошо, значит все!» – сказал Чудокулли. «Дело сделано!» Ринсвинд перевернул еще несколько страниц. Его воспоминания о прошлой ночи были не связанными, но даже настоящий гений не смог бы извлечь какой-либо смысл, когда целая куча пьяных волшебников гомонит одновременно. «Гекс!» – позвал он. «Да?» – отозвался хрустальный шар. «Эта пьеса будет поставлена в этом мире?» «Есть такое намерение!» «А потом что случится?» Гекс рассказал ему, а затем добавил. Это один из возможных исходов. Погоди, вмешался Думинг, а их больше одного? Разумеется, спектакль может не состояться. Фазовое пространство содержит газету с отчетом о первой постановке, которая закончилась пожаром, повлекшим гибель человек. В результате театры были закрыты, а драматург погиб во время мятежа. Его закололи пикой. «Ты имеешь в виду алибардой?» – поправил его Чудокулли. – повторил Гекс. «Это сделал торговец рыбой!» «А с цивилизацией что случилось?» Гекс выдержал паузу а затем произнес «Человечеству не хватило трех лет, чтобы покинуть планету». Глава 31. Женщина на шене. Запах театра был точь-в-точь точь таким, как помнил Ринсвинт. Люди обычно говорили о запахе гримерных красок, о реве толпы, но он полагал, что рев в данном случае означает то же самое, что и вонь. Он также недоумевал, почему этому театру дали название «Глобус». Он был даже не совсем круглым, но он посчитал, что он подойдет для рождения нового мира. Ради такого случая Ринсвинт пошел на большую жертву, отпоров со шляпы немногие оставшиеся блестки от слова «волшебник». Благодаря ее бесформенному виду, он в своей потрёпанной мантии стал походить на человека из толпы, пусть и отличался от многих тем, что ему явно было известно значение слова «мыло». Он перебрался к кучке волшебников, сумевших занять настоящие сидячие места. «Как дела?» – спросил Чудакулли. «Помни, приятель, шоу должно продолжаться!» «Насколько могу судить, все идет как надо!» Прошептал Ринцвент. «Никаких признаков присутствия эльфов не видно. В толпе нам попался один торговец рыбой, и библиотекарь оглушил его и спрятал за театром. Так, на всякий случай!» «Знаете ли...» Сказал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, пролистывая рукопись. «Этот малый мог бы писать пьесы и получше!» «Если бы в них можно было обходиться без актеров, а то кажется, будто они ему постоянно мешают!» «Вчера вечером я прочитал комедию ошибок», – сообщил декан, – «и нашел в ней ошибку! А еще это никакая не комедия! Хвала богам, режиссеры могут это исправить!» Волшебники разглядывали толпу. Этих людей нельзя было назвать благонаравными даже в сравнении с обитателями диска. Они устраивали пикники и маленькие вечеринки, из-за чего складывалось ощущение, будто спектакль был для публики приятным фоном для их собственных светских мероприятий. «Как мы поймем, что спектакль начался?» – спросил профессор современного руносложения. «Сначала звучат трубы», – ответил Ринсвинд. А потом обычно выходят два актера и начинают говорить друг другу то, что им обоим уже известно. «Эльфов совсем не видно», – произнес декан, осматриваясь вокруг с одним прикрытым глазом. «Мне это не по душе. Слишком уж тихо». «Нет, сэр, нет», – сказал Ринсвент. «Сейчас не время, когда должно быть не по душе. Не по душе должно быть тогда, когда тут станет чертовски шумно, сэр». «Ладно, идите за кулисы с Тупсом и библиотекарем, хорошо?» – сказал Чудакулли. «И старайтесь не бросаться в глаза. Нам ни к чему рисковать!» Ринсин пробрался за кулисы, стараясь не привлекать внимания. Но поскольку спектакль был премьерным, повсюду чувствовалась всеобщая непринужденность, которой он никогда не видел в своем мире. Казалось, все просто слонялись вокруг». И если на диске такого притворства никогда не изображали, то здесь актеры прикидывались людьми, а там внизу люди прикидывались публикой. Вместе они производили довольно приятный эффект. Казалось, в пьесах скрывалось нечто заговорщическое. «Покажите что-нибудь интересное, — говорили зрители, — и мы поверим во что угодно. А если нет, мы с друзьями устроим вечеринку прямо здесь и будем кидаться в вас орехами». Ринсвинт устроился на куче коробок за сценой и оттуда стал следить за началом пьесы. Раздавались резкие выкрики на фоне слабого, почти неуловимого шума заждавшейся публики, готовой вытерпеть даже довольно длинную экспозицию, если потом она окажется шуткой или в конце произойдет убийство. Ни эльфийских знаков, ни характерного мерцания воздуха по-прежнему не было спектакль продолжался. Иногда раздавался смех, в котором отчетливо выделялся низкий рок от Чудакулли. Но больше всего смеялись, когда на сцене почему-то появлялись клоуны. Появление на сцене эльфов встретили с одобрением. Душистый горошек, паутинка, мотылек и горчичное зерно – создание из цветов и воздуха. Лишь Пэк, по мнению Ринсвинда, был похож на настоящего эльфа, Но и он выглядел скорее проказником, чем кем-либо еще. Разумеется, эльфы тоже иногда проказничали. Особенно если тропинка проходила поблизости от очень опасного ущелья. А очарование, которое они использовали, здесь казалось просто милым. И тут возникла королева. Всего в нескольких футах. Она не появилась из ниоткуда а просто сошла с декорацией. Бывшие там линии и тени, вдруг не особо заметно изменившись, сложились в ее фигуру. На ней было черное кружевное платье, увешанное бриллиантами, и она казалась подвижным воплощением ночи. Повернувшись к Ринсвинду, она улыбнулась. «О, любитель картошки! Твои друзья-волшебники бессильны!» «Шоу будет продолжаться, понятно? Все пройдет так, как предписано пьесой». «Будет продолжаться», – пробормотал Ринцвенд, не решаясь шевельнуться, иначе она могла ударить его со всей силы. В отчаянии он пытался заполнить свой разум картошкой. «Мы знаем, что вы рассказали ему искаженную версию», – сказала королева, обходя кругом его дрожащее тело. «Что же это было за чепуха?» Но я явилась в его комнату и просто вложила в его разум все, что было необходимо. «Жареная картошка», — думал Ринцвент, «такая золотистая, а по краям коричневая. Иногда кое-где она бывает почти черная, такая приятная и хрустящая». «Слышишь аплодисменты? Они нас любят». Они действительно нас любят. Отныне мы будем присутствовать в их картинах и историях. Вы никогда нас оттуда не выгоните. Чипсы, думал Ринсвинт, только-только из фритюрницы с капельками растительного масла они, они все еще потрескивают. Но ему не удалось удержать свою предательскую голову от кивка. Королеву, похоже, это озадачило. «Ты вообще думаешь о чем-нибудь, кроме картошки?» «Масло!» – думал Ринсвинт, «Нарезанный лучок, плавленый сырок, соль!» Но была еще одна мысль, которой он не смог сопротивляться. Она возникла внутри его разума, отбросив все его картофельные фантазии. «Нам нужно просто ничего не делать, и тогда мы победим!» «Что?» – изумилась королева. «Пюре! Огромные горы пюре! Протертое пюре!» «Ты пытаешься что-то скрыть, волшебник!» Завопила королева в паре дюймов от его лица. «Что именно?» «Картофельная запеканка! Жареные картофельные шкурки! Картофельные крокеты!» «Нет, только не картофельные крокеты! Никто никогда не мог их как следует готовить!» «Было уже слишком поздно!» Королева читала его, как открытую книгу. «Так, ты думаешь, выживает лишь неведомое? Знать – значит сомневаться? Видеть – значит не верить?» Сверху раздался треск. «Спектакль еще не закончился, волшебник. Но это произойдет прямо сейчас». В этот момент ей на голову приземлился библиотекарь. По дороге домой перчаточник Уинкин и торговец яблоками Костер обсуждали спектакль. «Тот момент с королевой и человеком с шашлиными ушами был очень хорош», – заметил Уинкин. «Ага, хорош!» «И шаштиной тоже! Когда человек сказал, он не лунный серп и его рога неразличимы внутри окружности, я чуть не обмочил штаны! Люблю, когда смешно шутят!» «Ага!» «Только я не понял, почему же этими людьми в мехах и перьях по всей Шене гонялся человек в костюме из рыжей шершки. И почему толстяки повшкакивали дорогих мест и бросились к Шене? А дурачок в крашенной мантии бегал и кричал что-то про какую-то картошку, чем бы ни была та картошка! А когда Пэк говорил в конше, я точно слышал, что где-то шла драка!» «Экспериментальный театр!» – заключил Уинкин. «Хорошие диалоги!» – сказал Костер. «Надо отдать должное тем актерам, что они все равно продолжили играть!» – отметил Уинкин. «Ага, и я готов поклясться, на Шене была еще одна королева!» – сказал Костер. «И она была как будто женщина!» Ну та, которая хотела же душить человека, который мямлил про картошку. Женщина на шене? не глупи, осадил его Уинкин. Но спектакль все равно хороший. Ага, хотя погоню можно было и опустить, признал Костер. И если уж на чистоту, мне кажется, таких длинных поешов не бывает. «Да, было бы жутко, если бы у них были такие шпич-эффекты!» Согласился Уинкин. Волшебники, как и многие крупные люди, умели быстро подниматься на ноги. Даже Ринсвин был впечатлен. Он слышал, что они ничуть не отставали, пока он несся по тропинке вдоль реки. «И я подумал, нам не следует ждать занавеса!» Выпалил он. «Видели, как я стукнул королеву подковой?» прохрипел декан. «Да, жаль только потом оказалось, что это был актер!» Сказал Ринцвенд. «Тот, который играл эльфа, но все равно это не худшее применение подковы!» «История завершена!» Произнес голос Гекса из подпрыгивающего кармана Думинга. Эльфов будут считать феями, и в конце концов они в них и превратятся. Через несколько столетий вера в них пойдет на опыт, и они будут появляться только в живописи и литературе, которыми и ограничится их дальнейшее существование. Еще они будут годиться для развлечения детей. Их влияние будет существенно снижено, но полностью не исчезнет никогда. «Никогда!» – выпалил Думинг, еле переводя дыхание. «Некоторое влияние всегда будет присутствовать. Разум в этом мире чрезвычайно восприимчив». Да, но мы же сдвинули воображение на новый уровень! Выдохнул Думинг. Люди могут воображать, что воображаемые ими вещи воображаемы. Эльфы это маленькие феи. Чудовища ушли с карты мира. Нельзя бояться невидимого, если оно стало явным. Полянутся новые виды чудовищ! Гекс продолжал вещать из кармана думинга. «Люди весьма изобретательны в этом отношении!» «Головы на пиках!» Сказал Ринсвинд, стараясь не нарушать дыхание во время бега. «Много голов!» Уточнил Гекс. «Всегда находится кто-то, кто насаживает головы на пики!» Заметил чудокулли. «Люди с раковинных куч этого не делали!» Парировал Ринсвинд. Да, но у них даже пик не было, сказал арканцлер. Знаете, пропыхтел Думинг, мы могли бы сказать Гексу, чтобы он просто перенес нас ко входу в Б-пространство. Все еще продолжая бежать, они очутились на деревянном полу. Мы можем научить его делать так же в плоском мире! спросил Ринсвинт, когда они выбрались из кучи образовавшейся возле стены. Нет! Тогда от тебя не было бы никакой пользы! ответил чудокулле. Ну так что, пойдем? Думинг замешкался у портала, ведущего в Б-пространство. Изнутри тот сиял тусклым и сероватым светом, а вдали виднелись горы и равнины из книг. Эльфы по-прежнему здесь, сказал он. Они же упорные. Вдруг они смогут найти путь, чтобы... Ты идешь или нет? Прикрикнул Чудакулли. «Мы же не можем участвовать в каждой драке!» «Что-то может пойти не так!» «И кто будет в этом виноват? Давай иди уже!» Думинг осмотрелся, пожал плечами и вошел в портал. Мгновение спустя появилась рыжая лохматая рука, которая затащила внутрь несколько книг и выложила их стопкой так, чтобы получилась целая стена из книг. Где-то позади нее возникло яркое сияние. Такое сильное, что свет просачивался в комнату между страниц. Затем оно погасло. Еще через миг одна из сложенных книг свалилась, рассыпав всю стопку. Книги смешались на полу, и больше не осталось ничего, кроме голой стены. И, конечно, банана. Текст читал Макс Потемкин. При участии Дарьяуш и Милы. И, конечно, отдельная благодарность Мили за редактуру.